Сообщение повторилось 10 раз, затем передача прекратилась. Как утесу утреннего света 17735 удалось прожить так долго, что он делает на корабле чужаков? Почему сообщение такое короткое? Но выбирать не приходилось. Остальные и мобайлы уже готовили корабли разведчики. Утес утреннего света передал инструкцию своей вспомогательной группе на одном из спутников газового гиганта и четыре принадлежавших ей мощнейших корабля взяли курс на перехват. Первые восемь кораблей приблизились к чужакам, и все заключенные союза мгновенно распались, поскольку и мобайлы не смогли прийти к соглашению. Она хотели захватить чужой корабль, а другие настаивали на том, чтобы прислушаться к совету Утеса Утреннего Света 17735 и уничтожить пришельцев. Чужаки заметили корабли Праймов и начали подавать сигналы, но ни один из и иммобайлов не смог их понять. Из-за отсутствия согласия по поводу того, как действовать дальше, между бывшими союзниками разгорелся конфликт, приведший к ракетным залпам. Один из кораблей Праймов, вырвавшись вперед, выстрелил ракетами по чужакам, но их корабль тотчас исчез в вихре пространственных искажений. Транспортный корабль типа «Земля-орбита» вертикально спустился сквозь нижние слои атмосферы домашнего мира Праймов. Он представлял собой огромный гладкий конус, но аэродинамика при посадке не имела значения. Восемь термоядерных ракетных двигателей, установленных по краю основания, выпустили ревущие двухкилометровые струи раскаленной плазмы. Противодействующая сила обеспечила 9 десятых силы тяжести, и корабль стал медленно опускаться на берег моря. Дрожащие концы плазменных столбов уперлись в воду, вызвав мощное извержение пара. Через секунду из эпицентра вырвалось уже целое облако, радиоактивная пара и устремилась вверх. Как после ядерного взрыва. Для защиты фюзеляжа мгновенно активировалось силовое поле. В нескольких метрах от поверхности ракетные двигатели погасли, и основание конуса с плеском опустилось в кипящую воду. Подоспевшие буксиры оттащили космический корабль к погрузочной платформе «Пирса», протянувшегося вдоль кромки моря более чем на сотню миль, это был главный космопорт «Утеса утреннего света» для грузовых операций. Тысячи стартов и посадок ежегодно выбрасывали в окружающую среду раскаленные газы и радиоактивные продукты сгорания. На сотни миль от космопорта ничего не росло, и Земля давно превратилась в безжизненную пустыню. Даже море здесь... Покрытая постоянной рябью серая вода с тонкой пленкой коричневатой пены, было мертвым. После установки корабля в док на борт поднялся отряд солдат-мобайлов. Хотя выносливости немного не хватало, от стандартных особей они отличались большей ловкостью, меньшим размером и улучшенным слухом и зрением. Их рост в темных доспехах составлял 2,5 метра, природные сенсоры дополнялись электронными датчиками, конечности были усилены механическими приспособлениями, а каждая рука сжимала тот или иной вид оружия. По прямому приказу утеса утреннего света они осторожно приблизились к паре захваченных в плен двуногих мобайлов. Не зная какую угрозу они могли представлять, и Мобайл решил принять все меры предосторожности. Отсек, где они находились, был надежно защищен силовым полем, и на протяжении всего полета с обломка астероида, у которого был замечен их корабль, за ними велось непрерывное наблюдение. Физически они никак себя не проявляли и большую часть времени оставались неподвижными, но их костюмы почти непрерывно испускали непонятные микроволновые сигналы. При появлении в отсеке солдат оба существа встали в полный рост. Утес утреннего света с интересом наблюдал за этим процессом. Две ноги у каждого пришельца согнулись посередине и подняли тела. Сохранение равновесия всего на двух конечностях Похоже, не вызывало у них затруднений. Их костюмы снова стали выдавать электромагнитные колебания, следовавшие короткими частыми сериями. Утес утреннего света не стал обращать на это внимание и приказал солдатам погрузить обоих чужаков в наземное транспортное средство. При первом же движении солдат более высокое существо воспользовалось своими верхними конечностями, чтобы оттолкнуть клюшни и попыталось проскользнуть мимо охраны. Оно двигалось довольно быстро, но мобайлы были начеку и, подняв извивающегося чужака, понесли его по трапу к поджидавшему транспорту. Второе, более мелкое существо не оказало сопротивления – И обоих поместили в клетку и накрыли силовым полем. Утес утреннего солнца направил свое транспортное средство по дороге, соединявшей космопорт с главной долиной. Небо, как почти всегда в это время, закрывали низкие темные тучи. На каменную мостовую и металлические сооружения падали потоки теплой воды, смешанные с сажей. По обе стороны от дороги стояли здания из усиленного пластика, защищавшие оборудование от кислотных дождей. Между ними сновали большие повозки, доставлявшие необходимые детали и материалы. Ремонтом и обслуживанием техники занимались постоянно смнявшиеся отряды мобайлов. Их жизнь, особенно в окрестностях космопорта, стала значительно короче, чем 2000 лет назад – У многих от холодных радиационных ожогов появились язвы и трещины на коже. Воздействие тяжелых металлов на нервную систему привело к почти постоянной дрожи в конечностях. Ели они из кормушек, наполненных всякой питательной массой, которую производили на фабриках в сельскохозяйственной части территории. Сенсорные рецепторы постоянно изгибались, поскольку... В процессе переработки руды зрение было нарушено раздражающими примесями, попадавшими в воздух. В горах, за пределами промышленного района, где радиоактивность была намного слабее, все склоны однообразной серо-зеленой патиной покрывали поля. Химические удобрения, повсеместно разбрызгиваемые мобайлами, стимулировали устойчивые урожа же на скудной песчаной почве. К настоящему времени на планете уже не осталось никаких дикорастущих видов, вся почва до последнего клочка интенсивно обрабатывалась, чтобы прокормить миллиарды мобайлов. Транспорт с мобайлами чужаков поднялся на серпантин, ведущий к долине утеса утреннего света, где ему предстояло пройти сквозь сильнейшее на планете силовое поле, способное выдержать удары ядерных ракет и лазерных лучей. Капли дождя стекали по искрящейся поверхности, избегая вниз, мелкими ручейками струились по отвесному гранитному валу. По утрам солнце все так же заглядывало в долину, только теперь его лучи превратились в мрачную серую мглу, просачивающуюся сквозь плотный слой смога. Многочисленные термоядерные реакторы подсвечивали смог зеленовато-желтым сиянием. Вскоре перед транспортом с чужаками с дна долины поднялся конический утес. К настоящему моменту он стал домом для более чем 50 тысяч и и по-прежнему оставался истинным сердцем утеса утреннего солнца. хотя отдельные группирования, связанные по тайными линиями распространились по всей планете. Гора превратилась в единый дом, где каждый и e мобайл располагался в центре собственного отсека. Никто из них давно уже не вступал в физический контакт с мобайлами, а нервные рецепторы объединяла единая электронная сеть, обеспечивающая контроль над бесчисленными группами и механическими сегментами территории. Целая батарея мазеров, установленных на вершинах бастионов, распространяло влияние гигантской группы и мобайлов на всю солнечную систему. Ниже уровня пола вся гора была пронизана сетью труб и водоводов. И мобайлы купались в чистых струях воды, поступающей от расположенных к северу от космопорта опреснителей. Стоки, содержащие отходы жизнедеятельности, сбрасывались в море а вода с плазмоядрами направлялась в сеть прудов, опоясывающие основание утеса. Машина поднялась на четырехметровую дамбу между прудами. Пленные чужаки вертикально стояли в своей клетке, и толстые отростки в прозрачных пузырях наверху костюмов были повернуты так, что два глаза смотрели на влупляющихся мобайлах. Поверхность воды бурлила от десятков тысяч существ, карабкающихся друг на друга. Еще не вызревшие тела местами оставались прозрачными, а вокруг туловища и конечностей комковатым струднем пузырились скопления базовых клеток. Производство базовых клеток было налажено в северной части долины, откуда они вместе с водой по широким клубам поступали в каждый из прудов. По краям прудов мобайлы помогали только что созданным существам выбраться на берег и прикрепляли их нервными рецепторами к релейным блокам, чтобы утес утреннего света заполнил их мозг своими командами и инструкциями. Вокруг прудов на залитой бетоном площадке мобайлы выстраивались ровными шеренгами и грузились на транспорты, чтобы отправиться к месту назначения. Территории «Утеса утреннего света» ежедневно пополнялись миллионам новых мобайлов. В основании «Утеса» в стене из камня и бетона открылись высокие ворота, и транспорт вкатился внутрь. Здесь находилась основная исследовательская база, где группы и мобайлов создали оснащенные приборами лаборатории для любых научных изысканий. Чужаков поместили в отсек для химического анализа, и поместили в герметичную камеру с замкнутым циклом рециркуляции воздуха. Силовые поля, установленные вокруг, могли выдержать взрывы мощностью в несколько мегатонн. Камера представляла собой широкое прямоугольное помещение длиной около 50 метров со стенами из прочнейшего пластика и полностью изолированное. Внутри было установлено множество приборов, начиная с обычного сканера, отделявшего внешний вид существ, до анализаторов, способных оценить клеточную структуру вплоть до отдельных молекул. Кроме того, там находились прозрачные кубические отсеки со стороной в 3 метра, куда объект помещался в перерывах между исследованиями. В отсеке имелась вода, различные продукты и сосуды для экскрементов. Постоянное освещение соответствовало солнечному спектру. Одна стена камеры была сделана из пластины прозрачного кристалла. Перед ней в емкостях с темной водой расположились три иммобайла, непрерывно орошаемые мелкими брызгами. Рядом с каждым из них устроился кормящий мобайл. Они должны были наблюдать за процессом исследования собственными глазами. Утес утреннего света наклонил свои нервные рецепторы, чтобы рассмотреть введенных в лабораторию чужаков. Процесс оказался взаимным. Чужаки своей прыгающей походкой подошли вплотную к кристаллической стене и уставились на иммобайлов. В первую очередь, утес утреннего света хотел установить чужаками нейронный интерфейс, чтобы определить, какую угрозу он представляет для Для этого необходимо было изучить природу их нервных рецепторов, после чего можно было создать искусственный блок и управлять ими напрямую, как и миллионами обычных мобайлов, захваченных на чужих территориях праймов. И надо выкачать все воспоминания, чтобы узнать, с чем придется иметь дело. В исследовательской камере, кроме чужаков, находились еще 8 вооруженных солдат-мобайлов и 8 обычных мобайлов. Солдатам было приказано постоянно держать чужаков на прицеле, а мобайлы тем временем начали подсоединять датчики. Чужаки оказали сопротивление, а из их костюмов снова стали поступать электромагнитные колебания. Утес утреннего света, используя ту же частоту, приказал им успокоиться, но никакой реакции не последовало. Сенсорные датчики, несмотря на сильные помехи, смогли определить структуру костюмов чужаков. Гибкий многослойный полимер, содержащий сеть нитей для поддержания постоянной температуры. Внутри прозрачных пузырей содержалась азотно-кислородная смесь, постоянно обновлявшаяся при помощи странных небольших устройств. Самым интересным оказалось наличие сложных электронных схем, занимающих почти всю поверхность, что свидетельствовало о множестве различных компонентов. Утес утреннего света никак не мог понять, зачем в обычном скафандре напичкано столько электроники. Он приказал мобайлам снять костюмы с чужаком, по его указанию они применили режущие инструменты и разделили скафандры на части. Чужаки начали издавать странные звуки – После взлома прозрачных шлемов эти звуки стали настолько громкими, что мобайлы были вынуждены отвернуть свои сенсоры в стороны. Шум исходил из отверстий на широких верхних отростках, которые то открывались, то закрывались. Кроме того, чужаки испускали сильный запах, вызывающий у мобайлов дрожь. На случай химической атаки был поспешно проведен анализ воздуха. Сенсоры показали присутствие странных нитратов, не представляющих опасность. Утес утреннего света приступил к изучению внешнего вида пришельцев. Подобные странности не могло объяснить даже их инопланетное происхождение. Существа были покрыты бело-розовой кожей, под которой виднелись голубоватые линии. Из кожного покрова в произвольном порядке торчали тонкие волокна – варьировавшиеся по цвету от коричневого до белого. Такие же волокна, но более густые, имелись на макушках их сенсорных отростков, а также покрывали чуть меньшие по размерам участки между ногами. У одного существа пучки волокон торчали и вместе месте соединения рук с туловищем, а на верхней части корпуса, а у второго таких особенностей не было. В физическом отношении существа отличались друг от друга. У одной особи имелись странные выпуклости, свисавшие наподобие незаполненных мешочков, а у более крупного существа между ногами имелся дряблый отросток с двумя мелкими припухлостями. Утес утреннего света не нашел этим особенностям никакого практического применения. В тех местах, где применялись режущие инструменты из-под кожи, у обоих чужаков выступила красная жидкость. Меньшая особь почему-то перестала пользоваться ногами и повисла между солдатами, а более крупная начала сильно дрожать и не переставала испускать громкие звуки, а потом из нижнего отростка выпустила струю желтой жидкости. Мобайлы собрали с пола камеры образцы красной и желтой жидкости. Чужака, отказывавшегося стоять, положили под большой сканер. Перед утесом утреннего света предстала чрезвычайно сложная картина. Изнутри пришельцы были буквально напичканы разнообразными органами. С легкими, сердцем и желудком все было ясно, но назначение остальных частей оставалось загадкой. В строении скелета тоже обнаружились странности, некоторые части туловища были абсолютно незащищены, А вот система соединений была весьма интересной. Мозг, как ни странно, располагался внутри сенсорного отростка. Утёс утреннего света изменил фокусировку сканера, чтобы проследить нервные цепочки до принимающей мембраны, но как ни приглядывался, ни одной не обнаружил. Основная масса нервов от мозга шла вдоль толстой сегментированной кости внутри туловища, но по пути нервы разветвлялись, пронизывая мышцы и кожу. Неужели весь кожный покров играл роль нервного рецептора? Затем он заметил нити органических проводников, вживленных в кожу и соединенных с нервными окончаниями, особенно в области пятиконечного захвата на конце руки. Тогда утес утреннего света стал более тщательно изучать мозг, и нашел несколько мелких электронных компонентов в самой нижней его части. От устройств отходили тонкие волокна, соединявшиеся с основным нервным стволом. Неподвижную особь сняли с платформы сканера, и на ее место положили активное существо. Солдатам пришлось удерживать чужака под объемными датчиками. Там, где под кожей не было косела при контактах с пробниками прогибалось внутрь. При возрастании давления пробников чужак снова начал производить шум в виде громких, высокочастотных последовательностей. Утес утреннего света отодвинул пробник, затем снова его опустил. Чужак снова отреагировал звуками. Зависимость была очевидной, но утес утреннего света не мог ее объяснить. У более крупной особи имелась похожая сеть проводников, и в теле также обнаружилось несколько электронных устройств. Утес утреннего света помнил о слиянии чужаков-праймов с машинами. Они преследовали цель усилить физические функции. Здесь же никакой определенной цели не наблюдалось. Устройства соединялись с мозгом, но и только они не были частью цепочки. Затруднения утеса утреннего света объяснились его недостаточным знакомством с микроэлектроникой. Он производил простейшие процессоры, помогавшие руководить технологическими процессами производства, но любой сложный механизм управлялся мысленными приказами, передаваемыми через нервные рецепторы. Автоматизация не стала приоритетной задачей и 70% мыслительных способностей занимал контроль, начиная с движения транспортных средств и заканчивая регулированием потоков плазмы в термоядерных реакторах. Наибольшую сложность представляло собой управление ракетами на космических кораблях, где и мобайлы присутствовать не могли. В этих случаях использовались процессоры с гибким алгоритмом инструкций задаваемым до запуска. В остальных случаях всем управлял утес утреннего света. Машины служили праймом, и иначе быть не могло. Он приказал солдатам отпустить чужака. Приборы для анализа процессоров в телах пришельцев у него имелись, но все они находились в физической лаборатории. Мобайлам были выданы соответствующие инструкции. Начался демонтаж необходимых узлов для их последующей установки в камере. Тем временем мобайлы начали илекать все процессоры из скафандров, а утес утреннего света продолжил наблюдать за чужаками. Солдаты развели чужаков по загонам, более крупный согнул ноги так, что оказался на полу. Он долго стучал своими клешнями в стену, разделявшую два отсека. Меньшее по размеру существо лежало неподвижно, все еще выделяя красную жидкость. Каждые несколько минут чужак снова и снова испускал звуки. Затем его широкий отросток повернулся в сторону трех мобайлов утеса утреннего света. Руки поднялись и стали описывать какие-то контуры. Так продолжалось несколько минут. Затем чужак опустил их на согнутые ноги. Верхний отросток без видимой причины продолжал поворачиваться из стороны в сторону. Наконец чужак начал исследовать образцы пищи конечные клещи отломили несколько крошек и поднесли к двойному отверстию в передней части сенсора. Утес утреннего света решил, что внутри небольшой полости находится орган обоняния. Часть крошек была сразу брошена на пол. Остальные чужак поднес к большому отверстию, откуда высунулась полоска влажной плоти и поочередно дотронулась до каждого кусочка. Все они также посыпались на пол. После этого пришелец обратился к пластиковому цилиндру с дистиллированной водой, он погрузил в него клешню, а затем засудил один сегмент в свое большое отверстие. Некоторое время он стоял неподвижно, потом взял цилиндр и вылил в это отверстие примерно половину жидкости. Тем временем завершился анализ красного вещества. Как и полагал утес утреннего света, это был питательный раствор с высоким содержанием протеина и кислорода. Желтая жидкость, похоже, являлась продуктом выделения. Через час второй чужак пошевелился. Первый немедленно отреагировал, он проворно подобрался к разделительной стене и начал производить короткие громкие шумы. Меньшая особь ответила долгим однотонным звуком. Потом это существо распрямило клешню и прижало ее к длинному разрезу на боку, откуда все еще вытекала красная жидкость. Утес утреннего света задумался, не слишком ли это серьезное повреждение для чужака. У прайма подобная рана была бы быстро закрыта и заросла плотью. С чужаком же ничего подобного не происходило. Только красная жидкость на полу начала трансформироваться. Сначала загустела а потом кристаллизовалась в темные хлопья. На функцию восстановления это не очень-то походило. Меньшая особь, держа тело параллельно полу, на всех четырех конечностях подобралась к цилиндру с водой. Некоторое количество жидкости было влито внутрь, а затем существо опустилось на пол, расслабив конечности. Доставили оборудование для анализа процессоров и мобайлы утеса утреннего света начали его устанавливать. Спустя еще несколько часов приборы были включены и под усилитель резонансного поля положили первое устройство. Утес утреннего света поразился сложности прибора, работавшего на предельной частоте усилителя. В трехмерную квантовую сетку были помещены миллионы узлов, а волокна пропускали по одному электрону. Производительность такого устройства должна быть колоссальной, его одного было бы достаточно, чтобы управлять целым ракетным залпом. Утесу утреннего света было трудно удержать в мозгу всю схему целиком, ему потребовались усилия целого десятка и мобайлов, и уже одного этого было достаточно, чтобы вызвать беспокойство. Для изготовления подобных устройств чужаки должны были обладать высокими технологиями. Его заинтересовала причина, побудившая их это сделать. Для сохранения неизменного состояния полимера требовалась высочайшая степень регулировки, и мозг чужака, по всей видимости, был для этого недостаточно мощным. В другой части гигантского строения, в мастерской электроники, уже началась разработка адаптера, который помог бы определить возможности процессора чужаков. В нем имелось несколько оптических интерфейсных точек и требовалось только преобразовать выходной сигнал в последовательность нервных импульсов. Все это, однако, как бы ни было интересно, не давало и мобайлу возможности подключиться к мозгу чужаков. Информация о теле пришельца и его нервной системе осталась в памяти и мобайла и постоянно изучалась и анализировалась. Естественного пути подключения к мозгу он не видел. Учитывая это, а также очевидный недостаток умственных способностей пришельцев, отсутствие контроля над скафандрами, утес утреннего света стал размышлять о кастовой структуре чужаков и положении в ней данных мобайлов. Они вполне могут оказаться еще менее разумными существами, чем его собственные мобайлы, хотя против этого говорят одинаковые размеры мозга. Да и устройство клешней свидетельствует о высокой способности применения инструментов, а на это тоже требуется немалая сообразительность. Он был вынужден признать, что эти чужаки казались парадоксальными во многих отношениях. Тем не менее, ему было необходимо установить прямой контроль над мозгом чужаков через единственное обнаруженное соединение, так что вариантов было не слишком много. Меньшая особь была явно сильно повреждена, и ее потеря стала неизбежной. Утес утреннего света решил испытать электронные процессоры, подключенные к нервной системе. Если он сумеет как-то к ним подключиться, он получит доступ к мозгу чужака. Два солдата перенесли меньшего чужака на стол под специальный сканер. При помощи зажимов тело закрепили, лишив возможности двигаться. Из открытого отверстия чужака раздались пронзительные звуки. Второй пришелец не переставал колотить клешнями в стену загона и тоже производил много шума. Сканер направили на верхнюю часть тела пришельца. Все необходимое оборудование разместили вокруг. Мобайл при помощи небольшого тонкого резака начал рассекать промежуточные ткани. Звуки, испускаемые подопытным чужаком, заметно усилились. Из разрезов брызнула красная жидкость. В памяти утеса утреннего света имелась полная трехмерная схема внутреннего устройства чужаков, в том числе и перекачивающего жидкость органа. Но он не мог ожидать, что в замкнутой системе окажется такое сильное давление. Мало того, что резак полностью покрылся красной жидкостью, она брызнула и на кожу мобайла. К тому же оказалась слишком горячей. Мобайл был вынужден прервать работу и встать под душ, чтобы ее смыть. Продолжать операцию подошел другой мобайл. Звуки, испускаемые чужаком на столе, изменились. Теперь из постоянно открытого отверстия вырывался хрип, похожий на треск старого дерева. Тело в зажимах сильно напряглось, из разрезов постоянно выплескивалась красная жидкость. Сканер зафиксировал серии импульсов между электронными компонентами. Затем все прекратилось. В следующее мгновение закончилась и циркуляция жидкости, а потом и электрическая активность мозга сошла на нет. Утес утреннего света приказал мобайлу продолжать процесс резания. Без потоков красной жидкости было намного легче углубляться внутрь и очищать толстую связку нервных волокон. В разрез ввели микроманипулятор, а затем осторожно вытащили устройство, оборвав невероятно тонкие и хрупкие нити, соединявшие их с нервными узлами. Устройство поочередно подвергли тщательному анализу. Три прибора выводили нервные импульсы в сложную органическую схему, вживленную в кожу чужака мобайла. В одном обнаружился очень маломощный электромагнитный радиопередатчик. Находка обрадовала утеса утреннего света. С его помощью можно отказаться от прямого контакта с мозгом оставшегося чужака. В последнем устройстве заключалась странная кристаллическая решетка искусственного происхождения, обладающая электропроводимостью, и подсоединенный к ней процессор. И мобайлу потребовалось немало времени, чтобы догадаться о его назначении. Оказалось, что кристалл был хранилищем усложненной версии ячеек, используемой им для записи команд при запусках ракет. В данном случае его емкость была невероятно большой. Там могло храниться почти столько же информации, как в мозгу самого иммобайла. К несчастью, хранилище было абсолютно пустым. Чужой мобайл, умирая, вероятно уничтожил информацию. Появился адаптер. Утес утреннего света быстро подсоединился к процессору радиопередатчика и подал питание на миниатюрное устройство в мозг хлынул поток бинарных импульсов. При помощи собственной стандартной программы для управления процессорами он направил в них эти последовательности, одновременно модифицируя процессоры для обработки новых математических комбинаций. Цепочки чисел не имели для него никакого смысла, но он смог определить источник их происхождения. Он стал запускать их обратно и следить за результатами. В большинстве случаев Ничего не происходило, но один из сегментов частично активировал процессор. После долгих усилий он составил приблизительную последовательность контролирующих инструкций. Похоже, что в процессор было заложено множество вариантов работы. В конце концов, иммобайлу удалось включить приемопередающее устройство, и перед ним открылся полуактивный ряд возможных последовательностей. Методом проб и ошибок утес утреннего света научился переключать потоки в режим трансляции. Несмотря на невероятную сложность и длину секвенций, их элегантная логика и сложность устройства вызвали у e неподдельное восхищение. При помощи другого адаптера он подключился ко второму процессору. В нем оказалось еще больше функций, и снова утес утреннего света терпеливо перебирал различные комбинации, чтобы активировать устройство. Спустя некоторое время он был вознагражден потоком информации на выходе. Простейшая секвенция вызывала устойчивый сигнал, повторяющийся 500 раз в секунду. Переход к другим функциям изменял временные характеристики сигнала, но остальные параметры оставались постоянными и мобайл отключил дополнительные функции и надолго сосредоточился на основном сигнале, стараясь отгадать, что бы это могло быть. Он составил еще одну мыслительную программу, обращающуюся ко всем предполагаемым форматам, и в результате получил простой куб из 12 миллиардов конкретных элементов. К этому моменту, к работе над разгадкой электроники «Чужаков», и употребляемого ими бинарного кода подключилось уже больше тысячи и иммобайлов. За всю историю своего существования он еще не направлял столь мощные ресурсы на решение единственной проблемы. «Утес утреннего света» подключил первую дополнительную функцию и был вознагражден цепочкой символов, появившихся в кубе. Оставшийся в живых чужак мобайл затих, неподвижно лежа на полу загона. В процессе подбора секвенции трансляции одна из них заставила его вздрогнуть и приподнять широкий верхний отросток. Аппаратура камеры зафиксировала ответ из его приема передающего устройства, и процессор, подключенный через адаптер к утесу утреннего света, автоматически принял его. Чужак поднялся и стал рассматривать оборудование, с которым работали мобайлы. Он снова выдал какой-то шум, а потом повернулся к мобайлам Его процессор воспроизвел длинную бинарную последовательность, длившуюся несколько миллисекунд. В процессоре утеса утреннего света внезапно активировались несколько функций, какие-то соединительные узлы открылись, другие наоборот стали закрываться, и мобайл беспомощно смотрел, как в итоге процессор полностью отключился. Все первичные квантовые нити оказались заблокированными. Хуже того, используемая бинарная секвенция была слишком короткой, чтобы ее расшифровать. Отменить эту функцию он не мог. Чужак в загоне повернулся к сидевшим перед кристаллической стеной и иммобайлом, вытянул одну руку и поднял средний сегмент своей клешни. Утес утреннего света, несмотря на колоссальное различие между расами, увидев его жест, распознал в нем презрительный вызов, Он воспроизвел последовательность импульсов, заставившую чужака встать. Но реакция не последовала. Внутри куба, оставшегося в памяти и мобайла, при переключении функции появились все новые символы. Хорошо, хоть этот сектор сигнал чужака не затронул. Но без знания символов утес утреннего света не мог осуществить трансляцию. Его шансы на установление связи с чужаком – значительно уменьшились. Осталось только два источника информации о чужаках-мобайлах и о том, что происходит за пределами звездной системы Праймов. Мозг пришельца и его электронное хранилище. Утес утреннего света не сомневался, что чужак будет препятствовать любым попыткам извлечь информацию из его мозга, а меньшее существо и вовсе уничтожила все данные, как только осознала, что происходит. Логично предположить, что в их хранилищах содержатся ценные сведения. Солдат Мобайл поднял руку и прострелил широкий верхний отросток чужака высокоскоростным кинетическим снарядом. Красная жидкость, липкая масса мозга и осколки костей разлетелись по всему загону, забрызгав прозрачные стены. Под специализированный сканер уложили второго мертвого чужака. Зажимы зафиксировали тело, и утес утреннего света проверил электронные устройства у основания мозга. Они не пострадали. Выстрел солдата оказался точным. Мобайлы начали операцию извлечения устройства. На этот раз устройство хранения информации было полным. Предварительное исследование показало, что доступ к информации защищен еще более надежно, чем активация процессора трансляции. Миниатюрное устройство доставили в лабораторию электроники и поместили в детектор квантового интерфейса. Начтение информации блок за блоком ушло много времени, но через несколько недель весь пакет был внедрен в память утеса утреннего света. Одновременно с чтением проводились эксперименты с опустошенным хранилищем меньшего чужака. Конечная цель была довольно проста – Нервные импульсы от органов восприятия чужака трансформировались в бинарную последовательность, компоновались при помощи особых алгоритмов и вводились в устройство хранения. Таким образом записывалось все, что испытывал чужак. Утес утреннего света составил мысленную детальную программу, которая отменяла процессы сжатия и трансформирования и возвращала информацию в аналоговую последовательность нервных импульсов. Он применил ее к полученной от чужака информации, а результирующийся поток направил в мозг одного из иммобайлов. На случай осложнений и в предотвращение возможного заражения всей группы мыслями чужака, иммобайл был надежно изолирован целой серией барьеров. Дадли Боуз забился в руках вооруженных монстров, мерцающее лезвие уперлось в его скафандр и рассекло плайпластик вместе с его правой ягодицей. Резак стал опускаться, оставляя на теле огненную полосу. «Больно! Больно!» Неизвестный нервный импульс с яростью опаляющей молнии прошил 50 тысяч соединенных между собой мозгов, И утес утреннего света испытал неудержимое желание запрокинуть голову и завопить. Ощущение голых скользких конечностей монстров, срывающих скафандр и наносящих жестокие раны на ногах и животе, повергло в шок всю группу и мобайлов Хотелось бежать, но ноги отказывались повиноваться. Воспоминание мелькнуло в сознании и отодвинулось в прошлое. Система безопасности разрушилась уменьшила интенсивность импульсов, поступающих к основной группе. Жаберные пластины утеса утреннего света затрепетали в судорожном вздохе. Миллиарды замерших мобайлов очнулись и возобновили работу. На орбите, над домашним миром праймов, его корабли вернулись на заданный курс, промышленные механизмы, вгрызающиеся в астероид, устранили перебои в перерабатывающих модулях. Боль. Какое странное понятие. Мобайлы и мобайлы праймов имели примитивные тактильные ощущения, предупреждающие о прикосновении или давлении. А здесь это физическое предупреждение на уровне, исключающем рациональность. Но в этом есть свой смысл. Человеческая природа основана на индивидуальности. Итак, это не странно. У них нет деления на касту мобайлов и касту иммобайлов. Это цивилизация миллиардов разумных сущностей и все в состоянии легкого конфликта между собой. Иногда и не слишком легкого. Секвенция память. Абсолютный идиотизм университетского департамента. Каждый месяц Дадли проводил трату сил попусту, Часы своего драгоценного времени тратил на встречи, цель которых заключалась единственно в поддержке бюрократии и собственного статус-кво. Его факультет всегда недооценивали, всегда ограничивали в финансах, им всегда пренебрегали ради более крупных подразделений. Ублюдки. Секвенция «Объяснить». Потому что это целесообразно, потому что корни этих знаний растут из самого начала человеческой эры. Это чистая наука, движимая не алчностью, а благородством. Секвенция «Мотивация». Не ясна. Память. Ректор, наконец, заговорил. Секвенция «Вокализация». Чужаки общаются при помощи звуков. Собственная память. «Будьте вы прокляты!» – закричал чужак Боус – когда обнаженную Эммануэль вербики пристегнули к лабораторному столу, и из ее сонной артерии начала толчками выплескиваться кровь. «Подавитесь своим дерьмом, мерзавцы! Мы превратим вас в радиоактивную пыль и убьем ваших еще не родившихся детей! Мы сотрем память о вас из этой вселенной! Даже Бог не вспомнит о вашем существовании!» Секвенция «Бог. Человеческий союзник». «Память». Рукописные книги, сотни и тысячи книг, повторяющих несколько древних священных текстов, легенды о зарождении Вселенной, о посещении домашнего мира людей сегментом Творца, обещавшим вечное блаженство. Вечное блаженство в разных формах для разных сообществ. Божественная мифология, в которую ученый Дадли Боус не верил. Как и в лесных эльфов, которые оказались реальными, сильфены – Какая ирония. Секвенция «Еще чужаки». Классификация «Память». Сотни миров с десятками тысяч, ненаделенных разумом чужаков, несколько обладающих интеллектом раз обнаруженных в процессе экспансии Содружества. Их статус – союзники или враги – так и не определен. И один мир без живых существ – планета РИ – Секвенция «Р.И. Человеческий иммобайл». Объяснить. Это не иммобайл. Это продукт эволюции сложнейших программ. Искусственный разум. Секвенция «Человеческая мысль» трансформирована в «Р.И». Функция иммобайла. Подтвердить. Нет. Ничего похожего на вас. Некоторые люди, если они не хотят омолаживаться, не хотят больше жить – Загружают свои воспоминания в Ри. Секвенция «Парадокс» «Объяснить» «Не могу, я никогда не мог понять». «Все люди разные, у каждого из нас различные убеждения». Секвенция «Участие Р.И. в космическом полете». «Память» «Отдаленное мелькание сливающихся воедино новостных заголовков». «Споры политиков о финансировании полета». «Интервью Найджела Шелдона». Заявление вице-президента Элейн Дой о поддержке РИ, о желании изучить природу барьеров. Ничем не подтвержденное, поскольку РИ не общается с отдельными личностями, по крайней мере с Дадли Боузом. Секвенция уточнения статуса, приобщения к полету, память. Один момент обнаружения окутывания поднял его из обыденности на вершину славы. Триумф, за которым последовали месяцы жесточайшей борьбы за место в экипаже второго шанса. Удивление собственной решимости и способностям к бессовестным интригам. Секвенция участия праймов-чужаков. Объяснить. Никогда о них не слышал. Никогда не слышал о вас, пока не рухнул барьер. Мы осуществляли исследовательскую миссию только с научными целями. Секвенция «Сообщение от утеса утреннего света 17735». Объяснить. Это ошибка. На борту второго шанса не было никаких чужаков. Секвенция «Парадокс». Объяснить. На борту корабля не было чужаков. ГИС-радар показал, что барьер вокруг звезды остался на месте. Секвенция «Конструкция барьера». Память отсутствует. Барьеры стояли еще в то время, когда люди не выходили в космос. Барьер создан не людьми. Секвенция «Человеческое содружество», «Память», сотни миров, соединенные между собой червоточинами. Миры Земли, воды и воздуха, теплые миры с чистым свободным небом, миры, способные поддерживать жизнь праймов. Если только они будут доступны праймам, все конфликты между и иммобайлами, касающиеся территорий, немедленно прекратятся. Секвенция червоточины, память. Пространственно-временные искажения, сокращающие расстояние до нуля, могут быть большими и малыми. Идеальный способ передвижения. Идеальный метод общения. Группы иммобайлов – на разных планетах и в разных солнечных системах, и никаких искажений и задержек. С червоточинами утес утреннего света сможет распространиться по всей галактике, и отдельные группы займут все звездные системы. Он никогда не умрет, никогда не уступит своего превосходства. Секвенция «Конструкция червоточин. Объяснить». Технические детали создания экзотической материи мне неизвестны, но есть базовые формулы. Секвенция расположения Содружества. Память. В глубине разума того, что осталось от астронома Гралманского университета Дадли Боуза, названия, спектральный тип и координаты каждой из звезд Содружества сияли драгоценными самоцветами – глава 19 Слишком близкая звезда класса G1, сияющая с бледного выгоревшего неба, безжалостно поднимала температуру воздуха вдоль всего 90-мильного венецианского побережья. Не помогало даже то, что этот красивый островной город располагался лишь чуть южнее северного полярного региона Анаконы, и планета еще только приближалась к середине лета. Сочетание географических и календарных факторов обеспечивало городу 16 часов интенсивного солнечного света ежедневно. Конечно, в разгар зимы все меняется, и Солнце показывается всего лишь на 6 часов в сутки. Но даже и тогда климат здесь имеет условия Средиземноморского побережья Земли. Близость Анаконы к местному Солнцу привела к тому, что область планеты между 50-м южными и северными параллелями, представлявшая собой каменистую пустыню, оставалась незаселенной. Из космоса Анакона словно газовый гигант казалась симметрично опоясанной широкой песчаной полосой кофейного цвета, окаймленной черными и красновато-коричневатыми горными массивами. Среди планетологов Содружества этот мир – вызвал длительные и бурные споры о влиянии климата на топографию и причудах тектонических процессов. Симметричной была не только центральная область планеты, за пределами горных массивов севера и юга под яркими лучами Солнца сверкали васильковые воды кальцевых морей. В обеих полярных зонах имелись обширные континенты, хотя южный несколько уступал в размерах, и их береговые линии разительно отличались друг от друга. Зато оба континента могли похвастаться обильной изумрудной растительностью тропических лесов и лугов, процветающих в теплом и влажном климате. Над обоими морями поднимались длинные полосы белоснежных облаков, завивающихся спиралями вокруг полюсов. За близость к морю венецианское побережье расплачивалось невероятно высокой влажностью. В середине дня сиеста прогоняла с улиц и туристов, и местных жителей. Все магазины закрывались на 4-5 часов и вновь распахивали двери только ближе к вечеру, когда низкое золотистое солнце немного смягчало свой натиск. Люди надолго скрывались в тенистых двориках и парках, расположенных в центре каждого квартала. Независимо от времени суток, продолжала работать только монорельсовая дорога, соединяющая все районы узкого и длинного города, растянувшегося на 95 миль. Даже местные гондолы, водные такси и остальные мелкие суда на это время оставались у причалов, пока их экипажи отдыхали в ближайших барах. Именно это ежедневное и продолжительное безлюдье доставляло Пауле Мио самое большое огорчение. В условиях бурной активности и в многолюдных толпах прохожих вести непрерывную слежку было бы намного легче. Здесь же им приходилось подолгу просиживать за едой или выпивкой на открытых террасах ближайших кафе и ресторанов. Занятие не самое тяжелое, но вызывающее у паулы сильное раздражение. Долгие часы бездеятельности могли привести к нежелательной небрежности. Объектом их наблюдения была галерея Нистол, большое трехэтажное здание, выходящее на канал в районе Чезана. Галерея специализировалась на электрокинетическом искусстве, механизмах с сотнями, а то и тысячами движущихся деталей. Паула прошлась по виртуальным залам каталога галереи, имевшегося в ВСО, и, как большинство далеких от искусства людей, удивилась поразительному и бессмысленному сиянию машиностроения и искусства. Некоторые экспонаты напоминали движущиеся скульптуры животных, чужаков и мифических персонажей, в которых микроскопические шерсть, шестерни и поршни – Дерзко имитировали биологические органы. Другие сооружения и вовсе были хаотическими нагромождениями механических компонентов, собранными, казалось, без всякого порядка. Но они с нелепой элегантностью жужжали, вращались, вибрировали и подпрыгивали. Еще один вид экспонатов напоминал различные варианты цепочек, домино, где костяшки заменялись огнем, водой, воздухом, резиной, протоплазмы и деталями бытовых и промышленных машин. Все они воздействовали друг на друга, активировали следующие участки, а потом каким-то образом восстанавливали прежнее положение, словно детали вечного двигателя. Галерея была отличным прикрытием для ее владельца, мистера Валтера Ригина, чьей дополнительной специальностью являлась подпольная торговля оружием. Прежде всего, Венецианское побережье было не тем городом, где обычно процветала подобная деятельность. Здесь не имелось другой индустрии, кроме рыболовства и туризма. С самого начала, при заселении мира, в 2200 году, не было даже общего плана развития, ни стремления подражать древним живописным центрам Земли, ни экономичного рвения новых городов второй зоны космоса боровшихся за финансирование и внимание предпринимателей. Здесь все начиналось с мечты и молитвы. Первые постройки поднялись на песчаной косе Прото, примерно в центре 500-мильной полосы заболоченного берега континента Катлетри, защищенной от моря, разбросанными вдоль побережья мелкими островками. Местный морской пейзаж привлек внимание нескольких итальянских семейств, которым уже наскучила жизнь в новой столице планеты Сан-Марину. В прибрежных водах в изобилии водилась съедобная рыба, вполне удовлетворяющая требованиям итальянской кухни. На косе поселились несколько семей из старой Венеции, так что гондолы и яхты появились здесь с самого начала. Огромные... Земли-черпалки выписывали из доков Вероны, прорыли основные фарватеры для рыболовецких судов, а затем начали строить мелкую сеть каналов вокруг прото. На поднятых участках земли стали возводиться крупные здания, которым тоже подводились небольшие каналы. Вот тогда местные обитатели оценили потенциал своих владений. Небольшая коса была расширена за счет осушения прилегающих с востока и запада болот. Через пару лет прото превратилось в сильно вытянутый остров, отделенный от бывших болот широко чистой лагуной, которую пересекала единственная дамба с железнодорожными путями. Так создавался первоначальный облик. Землечерпалки и строительные роботы не прекращали работу на протяжении следующих 180 лет. Длинный остров не раз менял очертания, повторяя контуры побережья, а с обеих сторон к нему пристраивались все новые районы. Архитекторы, дизайнеры и художники в согласии с требованиями му муниципалитета оформляли здания и улицы в итальянском стиле, сохраняя индивидуальные особенности стоящего на воде города. Со временем среди великих семейств, межзвездных династий и просто богатых людей Стало модно иметь виллу в Венецианском побережье. А близлежащие острова исчислялись сотнями, превратились в роскошные подместия. Район Чезана, где располагалась галерея Нистол, находился в 20 милях или трех перегонах монорельса к востоку от Прото. За четыре дня Паула выучила все его улицы и каналы, все площади, мосты и крытые галереи. От ее отеля... На ближайшей станции монорельса было 7 1/2 минут ходьбы, через пять мостов, три каменных, один деревянный и один металлический. До галереи нистал 4 1/2 минуты и три моста, а до местного полицейского участка всего 2 минуты и четыре моста. В Венецианское побережье она прибыла в сопровождении 8 офицеров из своего отдела. Ещё 5 полицейских были переданы в ее распоряжение местным отделом, и отряд из 30 штурмовиков ждал ее команды. Кроме того, сам министр внутренних дел Анаконы прикомандировал к ее группе 12 детективов, оказывающих неоценимую помощь в местных лабиринтах узких улочек и водных путей. Все это свидетельствовало об огромном значении планетарного агентства, безопасности, содружества, безопасности, негласном спутнике Космического агентства Содружества. После запуска новых кораблей-разведчиков к паре Дайсона общественное внимание сосредоточилось в основном на Космическом агентстве, тогда как Планетарное агентство безопасности теперь получало уже 52% от общего бюджета. Элейн Дой, набравшая на всеобщих выборах всего 58% голосов, с необъяснимым упорством направляла на поддержку нового агентства все новые и новые фонды. В новостных шоу уже не раз высказывались мнения о том, что непомерно раздутые организации вскоре приведут к повышению налогов. Усиленное финансирование должно было бы облегчить процесс реорганизации для паулы но ей все это очень не нравилось. Агентство уже не было тем управлением, куда она поступила на службу хотя теперь она получила больше средств и больше сотрудников. В число сотрудников, к несчастью, вошел и Алик Хоган, новый заместитель, переведенный по приказу Колумбия из юридического отдела. Если порода политиков-карьеристов действительно существовала, то Хоган был ярким представителем. Его постоянные запросы полных отчетов от всех дознавателей и требования выполнения всех процедур согласно букве закона вызвали в парижском отделе сильнейшее негодование. Оган очень слабо разбирался в тонкостях сыска, зато прекрасно умел наблюдать за всеми из-под тяжка. Впоследствии несколько месяцев Паула была близка к тому, чтобы признать себя консерватором просто в силу своего возраста и согласиться что перемены ненавистны ей именно по этой причине, что она не принимает происходящих в мире изменений. Но она всегда считала себя реалистом. Силам правопорядка приходилось идти в ногу с обществом, которое они должны были защищать. Скорее всего, ее раздражало именно усиление политического контроля. После того, как она заслужила право работать почти автономно, Паули... Претила сама идея вновь соблюдать общие правила отчетности. «Как и всем остальным. Извини», – переспросил Тарло. Паула чуть раздраженно улыбнулась своему помощнику. Она и не заметила, что заговорила вслух. «Ничего, просто мысли вслух. Да, конечно», – сказал Тарло и вернулся к меню. Паула наконец по достоинству оценила его калифорнийскую внешность. Тарло превосходно встал в стиль жизни венецианского побережья. Сейчас они вдвоем сидели под широким навесом кафе на набережной канала Клейт. В двухстах ярдах на противоположном берегу виднелась задняя сторона галереи Нистол. Отвесная стена из красного кирпича поднималась над безмятежной гладью воды. Единственная дверь виднелась на нижнем этаже, примерно на ярд выше черной линии прилива. С обеих сторон стояли причальные столбики, когда-то покрашенные в бело-голубую полоску, а теперь совершенно выгоревшие. Широкие обрамленные камнем окна отмечали второй и третий этаж, а выше нависала черепичная крыша. Под самыми желобами висела гигантская гирлянда полуорганических листьев улавливающих влагу, как будто из-под стропил выросла огромная лиана. Венецианское побережье страдало от недостатка пресной воды, поскольку глубокие скважины, пробуренные в каждом квартале, уже не обеспечивали потребности многочисленных жителей. Паула выбрала себе место лицом к галерее, а Тарла расположился справа от нее и наблюдал за каналом. Казалось, что белая бейсболка и оранжевая с черным – Льняная рубашка надежно защищают его от жары. Паула, прежде чем сесть, сняла пиджак и повесила его на спинку стула, но белая блузка местами уже прилипла к коже. Даже голове было жарко, и она чувствовала, что над бровями выступила испарина, но не решилась ее стереть. Официант с усмешкой поглядывал на них из дверей кафе. Вскоре он понял, что они не намерены уходить, и неторопливо подошел к столику. «Уна Акваминерале», – заговорила Паула. Официант сочувственно вздохнул. «Газированную? О, без газа, охлажденную и со льдом». Официанты Венецианского побережья, как правило, с пренебрежением относились к тем, кто не освоил хотя бы начатков итальянского языка. Тарло заказал безалкогольное пиво и копченые орешки. Официант снова окинул их высокомерным взглядом, сутулился и побрел обратно в кафе. «Всегда рад здесь поболтаться», — сказала Тарла и закинул обутую в сандалию ногу на покрытое ржавчиной ограждение. Паула сверилась с таймером. «Через полчаса закажем еще напитки, а потом перекусим. Я хочу провести здесь не менее двух часов. Босс, мы же все перекрыли сенсорами. Мимо них не пролетит даже почтовый голубь. Я знаю. Для меня важно видеть цель. Я должна лично проследить за операцией. Ага, Тарло усмехнулся. Ты мне уже говорила. Если в реорганизации управления в агентство и было что-то положительное, так это расширение информационной базы. На этот раз известие о покупке ригином нескольких сложных устройств ограниченного применения поступило не от тайных осведомителей Паулы. Особое следственное управление «Анаконы» в процессе контроля местных производителей продуктов двойного назначения проверило отчеты одной из посреднических компаний, и выяснилось, что она приобрела несколько резонансно-молекулярных стабилизаторов высокой мощности, которые могли использоваться в генераторах силового поля. Оказалось, что компания была обычной пустышкой, а деньги поступили с одноразового счета банка «Сент-Линкольна». Бюро расследований проследило путь оборудования через несколько поставных организаций до самой галереи. Вот тогда следователи и обратились в агентство. Наблюдение, обратное отслеживание и мониторинг связи показали, что Риген приобрел уже немало подобных предметов. Явного оружия у него не было, но характер действий в точности соответствовал поведению Адама Элвина. «Отличное у него прикрытие», – сказала Паула, отпив минеральной воды. «Могу поспорить, его адвокаты будут утверждать, что все эти компоненты для его скульптур». «В таком случае зачем же столько сложностей при приобретении?» Паула улыбнулась слабому ветерку, залетевшему с канала под навес. «Радикальное искусство, я полагаю. Ты думаешь, он отправит все это за один раз? Скорее всего». Рискованно было все это собрать в одном месте, а теперь он уложит все в пару ящиков и отправит законным путем. Как раз через заднюю дверь, да? Да. Паула из-под больших очков посмотрела на массивную заднюю дверь и представила, как к ней швартуется грузовой катер и на палову укладываются контейнеры. Все это наверняка будет сделано среди бела дня». Обычный легальный груз, ничего тайного. Оттуда ящики попадут в доки района Акри, где стоят большие корабли. Если на товарную станцию монорельса, в прото. А где-то по пути его будет поджидать Брэдли йохансон Адам Элвин облокотился о бархатные подушки на корме гондолы, грациозно скользившей по узкому каналу, одному из второстепенных водных путей вокруг большого квартала, пересекающему и соединявшему основные каналы. Над водой высоко поднимались стены, потемневшие от водорослей и грязи. Вода плескалась у потрескавшихся кирпичей, постепенно вымывая известковый раствор. Кое-где были заметны целые секции новой кладки, скрепленные прочным цементом и совершенно здесь неуместные. Над головой медленно проплывали изогнутые мостики. В каждом здании имелись почти одинаковые гладкие деревянные двери, расположенные на ярд выше линии прилива и запертые массивными болтами. Несколько таких дверей на их пути оказались открытыми, Снаружи были привязаны маленькие грузовые катера, и матросы передавали в дома какие-то коробки и ящики. Все грузы в Венецианском побережье доставлялись по воде, и это увеличивало стоимость жизни. На приезда сюда Адаму это не нравилось. В любом районе передвигаться можно было либо пешком, либо на лодке, а монорельс только курсировал между районами. Они свернули в знаменитый канал Равига, один из главных водных путей района чезана С обеих сторон канал был обсажен деревьями Вентури. Столетние стволы, поднимающиеся вверх на 25 метров, напоминали корявые медные колонны, а поникшие ветви создавали над водой тончайший полог из паутины желтовато-зеленых листьев. Под каждым деревом имелась своя скважина, чтобы корни могли всасывать пресную воду. Адаму повезло застать их цветение, продолжающиеся около двух недель. С каждой ветки свешивались тройные махровые цветки величиной с футбольный мяч. Хотя сейчас лепестки уже начинали увядать и опадать, осыпая восхищенных туристов ароматным конфетти. Адам одобрительно улыбнулся гондольеру, когда тот замедлил движение лодки, давая возможность своему пассажиру насладиться прекрасным видом и ароматом местных деревьев. По обеим сторонам канала Равига располагались самые роскошные галереи и магазины. В закрытых темными стеклами витринах выставлялось не более одного вида товара, каждый из которых и сам мог считаться произведением искусства. Неподалеку, над красными черепичными крышами, возвышался удивительный крученый шпиль неоготического собора Святого Павла, похожий на космическую ракету, предшествовавшей Содружеству Эпохи. Канал Равига закончился на пересечении с каналом Клейт. Под последней парой деревьев в Вентуре они подождали, пока пройдет большой туристический катер Клейт с кондиционерами и застекленной крышей. К неудовольствию гондольера волны зашлепали по бортам. Большая часть его разговоров во время прогулки состояла из резкой критики любых средств передвижения, имеющих двигатели. Адам осмотрел канал Клейт. Широкая водная гладь плавно уходила в сторону, и перед самым поворотом едва виднелась задняя стена галереи «не стол». На этом участке можно было насчитать едва ли десяток лодок, пара гондол, водное такси до да несколько грузовых катеров. По тротуару на одной стороне прогуливалась группа туристов. Даже кафе были почти пустыми. «Стой — Стой! — внезапно прошипел Адам. Гондольер, уже поднявший шест, чтобы оттолкнуться и пройти в канал, посмотрел на него с удивлением. — Путь свободен! — возразил он. — Назад! — «Не суйся в канал клейта понятно?» «Не выходи туда. Вези меня обратно к станции монорельсовой дороги». Адам достал из кармана пачку денег и вытащил сотню анаконских долларов. При виде купюры лицо гондольера прояснилось. «Конечно, все понятно. Вы, капитан, я только двигатель». Он изменил угол наклона шеста и погрузил его в мутную воду. Нос гондолы медленно развернулся, и они поплыли обратно по каналу Равига. Скорость лодки ненамного превышала скорость пешехода, и хрустящие лепестки по-прежнему осыпались на одежду Адама. Он не стал оглядываться. Это было бы неразумной слабостью. Он точно знал, кто сидел в том кафе. После долгих лет противодействия он мог узнать профиль главного следователя МИО с любого расстояния и под любым углом, Ее не мог замаскировать даже светлый парик и огромные темные очки. её фигура, ее движение, а этот костюм... Кто еще наденет деловой костюм в разгар сиеста Венецианского побережья? Он постепенно осознал, как близко был к концу. Всего. И теперь руки начали дрожать. Наверное, ему сопутствовала вся удача, оставшаяся в жизни. Если бы он смотрел в другую сторону, если бы Мио не была на дежурстве именно в этот час... Да, в результате клеточного перепрофилирования его лицо вытянулось и потемнело, но это могло сработать с кем угодно, только не с Паулой Мио. Она узнает его так же легко, как и он ее. Им друг от друга никогда не спрятаться». Он вошел в галерею не стол через главный вход, понимая, что агентству станет известен его облик. Его это не волновало. В вестибюле он увидел сводчатый кирпичный потолок, покрытый белой краской и выложенный каменными плитами пол. На превращение в галерею здесь был обычный сладской ангар, идеально подошедший для экспозиции электронно-кинетических шедевров. За столом перед дверью из затемненного стекла, ведущей в галерею, сидела администратор, потрясающе красивая женщина с телом сильфиды, белоснежной кожи и золотисто-рыжими волосами, спускавшимися до середины спины. Ее тонкое изумрудное с коричневым платье было достойно подиума лучших модельеров. Дежурная улыбка быстро сменилась кокетливой. «Могу я вам чем-то помочь?» «Нет». Он выстрелил ей в висок микродротиком из ручного диспенсера. Мгновенная смерть в результате импульса вызвала окоченение, и женщина осталась сидеть на своем месте. Если бы кто-нибудь заглянул с улицы, то увидел бы обычного сидящего за своим столом администратора. Эл дворецкий подключил его к системе охраны, и после недолгой борьбы программ он овладел контролем над всей электроникой. Одновременно в его теле активировались защитные и оружейные системы, приведя организм в полную боевую готовность. Он отключил сеть галереи от планетарной киберсферы, затем деактивировал внутреннюю систему защиты. Замок входной двери защелкнулся. Все аварийные выходы тоже закрылись, разделив галерею на изолированные отсеки. Датчики, подключенные теперь непосредственно к его виртуальному зрению, показывали местонахождение немногочисленных посетителей, хоть он и знал, что по меньшей мере в трех залах датчиков нет. В первом зале экспонировался эка-грифон с туловищем из тонких листов меди, инкрустированных драгоценными камнями. Его плавные изящные движения обеспечивались целой системой мелких шестеренок и микропоршней, как будто Леонардо да Винчи оживил свое произведение при помощи разноскоростного двигателя. Вокруг Грифона прохаживалась пожилая пара, громко выражая свое восхищение его отдельными деталями. Он застрелил их обоих из ионного пистолета и направился во второй зал. Вслед ему раздался громкий протяжный крик Грифона. На втором этаже на всю длину пятого зала растянулась единственная полоса из деталей какого-то самолета. Все детали были в разной степени повреждены и при подаче энергии начинали дергаться, как подстреленные птицы. Вдоль полосы пробегали волны, каждый раз отличавшиеся по интенсивности. В зал вошел сотрудник галереи, странные звуки, доносившиеся из четвертого зала, привлекли его внимание и заставили недоуменно нахмуриться. и Ионный разряд уничтожил верхушку его черепа. Брызнувшая кровь нарушила работу электрогидравлического активатора, замедлив движение. Нарушение синхронизации привело к возрастанию нагрузок, и вся экспозиция стала издавать скрежет и скрипы. Он поднялся на третий этаж. Дверь кабинета Волтара Ригана была второй по коридору. Как и в вестибюле, здесь тоже был сводчатый кирпичный потолок. В конце коридора из арочного окна – Открывался великолепный вид на район Чезана с блестящим хромированным шпилем собора Святого Петра, почти по центру. Ригин, прервав разбирательство с отказавшей внутренней сетью, удивленно поднял голову. «Кто вы, черт побери? Ты, Волтар Ригин!» Ригин едва заметно усмехнулся. роберта негромко позвал он. Слева за дверью невидимая для посетителей революция. Пока они не проходили в глубину кабинета, стояла обтянутая черной кожей кушетка. Он сразу почувствовал, что там сидит мужчина. По всей видимости, это и был Роберта, и теперь он поднимался во весь свой двухметровый рост. Он поднял левую руку и выпустил ионный импульс прямо через дверь в голову гиганта. Роберта, как подобает телохранителю, под дорогим костюмом носил легкую броню и был окружен отражающим полем. Ионный заряд с шипением отскочил в кирпичную стену. Из почерневшего углубления посыпались обуглившаяся глина. Роберто ударил в дверь обеими руками, сорвав ее с петель. Он едва заметил удар, обрушенный на него двери. Рука резким, круговым движением разбила трехдюймовую доску в мелкие щепки. Роберто удивленно хмыкнул и потянулся к наплечной кобуре за оружием. Его плавное стрельное движение свидетельствовало об искусственно ускоренной реакции. Массивный пистолет дважды выстрелил в незваного гостя зарядами обедненного урана. но ну силовое поле остановило их, выбросив яркие искры. Это был единственный шанс Роберта. Его правая нога с разворота врезалась телохранителю в ребра. Роберто вскрикнул, удар пробил защиту и сломал три, вонзив осколки в легкое. Несмотря на боль, Роберто ответил хуком слева, а правой рукой нацелился в голову противника, активировав функцию подавления поля. Столкновение вызвало ослепительную вспышку и сильнейший статический заряд, окутавший сиянием обе фигуры. Однако защитное поле незнакомца устояло. В бок Роберто мощным снарядом врезался кулак, Телохранитель взлетел в воздух и ударился о кирпичную стену. Сползая на полированные доски пола, телохранитель оставил на белой краске кровавые следы. Он проворно прыгнул вперед, и его каблук опустился точно на ногу роберта. Коленный сустав пронзительно хрустнул. Роберто поднялся, повинуясь рукам мужчины, вцепившимся в отвороты его пиджака, и помутневшим от боли взглядом уперся в пугающе равнодушное лицо. Затем рукоять пистолета пробила его череп, загнав несколько осколков костей прямо в мозг. Он отбросил мертвого телохранителя и повернулся к обезумевшему от страха человеку за столом. «Ты, Волтар Ригин?» «Да». Ригин, ожидая смерти, перекрестился. «У меня нет времени тебя пытать», Если будешь сопротивляться, я убью твое тело и уничтожу ячейку памяти. А потом мы навестим клинику и разрушим мемо-хранилище. Ты умрешь бесповоротно. У нас имеются такие возможности. Ты мне веришь?» Риген энергично кивнул. «Матерь Божья, кто вы?» Его взгляд метнулся к убитому телохранителю. «Как вы?» «Где находится оборудование, купленное для Адама Элвина?» «Я...» Он назвал другое имя. Но все, о чем мы договаривались, сложено в хранилище на втором этаже. Я клянусь. Мне нужен полный список всех компонентов, секретные счета банков, откуда переводились деньги и маршрут вывоза. Затем он приказал Элдворецкому открыть канал связи с перепуганным торговцем оружием. Информация поступила в оперативную память. Ионный разряд прожег в груди Ригана широкую дыру. Он быстро подошел ближе и наклонился. Из-под указательного пальца выскочило тонкое лезвие, точный разрез, и в его руке остался окровавленный комок, в котором содержались все вставки Ригина. После того, как ячейка памяти была убрана в карман, он спустился на второй этаж. Первый же удар ногой вышиб усиленную полититановую дверь хранилища. В комнате без окон стояло три незапечатанных ящиков, обрызганные упаковочной пеной. Он подошел к первому, убедился, что в нем лежит высокотехнологичное оборудование и бросил внутрь термический подрывной заряд. Для выхода из галереи он выбрал кабинет Ригина. Он встал перед окном и активировал луч разрушителя поля. Вё огромное закаленное стекло разлетелось вдребезги и осколки сверкающим каскадом вырвались наружу. Он сам последовал за ними, пролетел в теплом воздухе и с негромким плеском погрузился в канал Клейт. Под водой он вытянул ноги и прижал руки к бокам. По телу прошла волна дрожи, затем он устремился вперед, рассекая мутную воду с легкостью дельфина. Усиленные зрительные вставки позволяли ему видеть обе стенки канала и плывущие наверху лодки зади прогремел термический взрыв. Обучение давалось тяжело. И не только физически. К этому Казимир был готов. Но и морально. Ему пришлось так много выучить. История содружества, современное положение, множество планет и сопутствующие им культуры – Технология программы – бесконечные программы и способы управления новыми вставками. Как часто за последние два года ему хотелось закричать Стигу и другим учителям-учителям «Хватит, я ухожу!». Но мысль о Брюсе всегда его останавливала, и Казимир долгие месяцы проводил в секретных центрах и клановых селениях гор Десо. Он обращался к воспоминаниям, сознавая, что Брюс когда бы не бросил начатое дело, никогда бы не дрогнул. И вот теперь он, наконец, стоит на песчаном пляже Санта-Моники, смотрит, как над Лос-Анджелесом встает утреннее солнце и понимает, что трудился не напрасно. Приятный ветерок с Тихого океана поднимает ряд на воде, а первые авто, предвестники напряженного утреннего движения, Бесшумно скользят по шоссе вдоль Тихоокеанского побережья. Слева, почти на полмили в океан протянулся пирс Санта-Моники. Его первоначальная структура, деревянная платформа, металл и цемент сохранились только на первых трех прогонах. Дальше в море преобладают более современные компоненты из силикатного углерода, стекла и балки из гиперволокна которым придали нарочито природные формы, иногда сдержанные, иногда излишне кричащие, особенно по восточному краю, где стояли увеселительные аттракционы. Вчера, сразу после приезда, ему очень хотелось пройти туда, возможно прокатиться на чем-нибудь в соответствии с образом настоящего туриста. В конце концов, сейчас он был именно туристом, но поучения Стига не прошли даром, хотя он подозревал, что вместе с Брюсом они наверняка именно так бы и поступили. Казимир сделал то, что от него и ожидали. Зарегистрировался в отделе на Третьей улице с ее уютными старинными магазинчиками, одинаково привлекавшими как туристов, так и местных жителей. Затем он прогулялся по окрестностям, изучая сеть прилегающих улиц, отметил в памяти остановки общественного транспорта на случай бегства, посмотрел, где имеются сквозные проходы через отели и где подвешены уличные сенсоры, установленные в целях борьбы с преступностью. Он также запомнил расположение общественных зданий и прикинул примерный временный интервал между полицейскими машинами, патрулировавшими главные магистрали. Ознакомительная прогулка дала ему общее представление о городе, и его богатство, чистота и стиль произвели на Казимира глубокое впечатление. К этому времени он побывал в нескольких мирах Содружества и достаточно близко познакомился с мегаполисами, занимающими сотни квадратных километров. Но именно эта часть Лос-Анджелеса грозила свести на нет его акклиматизацию. Он был поражен его сияющей чистотой. В больших городах новых миров он видел лишь гигантские кварталы, постепенно опускающиеся до состояния гетто. А здесь местные жители не допускали упадка, несмотря на почтенный возраст города. Конечно, в немалой степени этому помогали деньги, а их немало было вложено в квартиры Океанской авеню и роскошные дома между бульваром Сан-Виченца и и аллеи, монтана, но дело было не только в деньгах. Казалось, что Санта-Моника, подражая жившим здесь людям, открыла секрет омоложения. В старом городе сохранилась бодрящая жизнерадостная атмосфера, превратившая его в прекрасное место для жизни. Казимир, к своему удивлению, понял, что мог бы здесь остаться, если, конечно, ему бы пришлось жить где-то на земле. Большие роботы городской службы медленно катились вдоль кромки воды, разрыхляя и разравнивая уплотнившийся песок, подготавливая пляж к очередному дню. На аллее вдоль пляжа стали появляться велосипедисты, бегуны, любители спортивной ходьбы, владельцы собак, скейтеры и другие приверженцы ранних прогулок. Казимир стал постепенно привыкать к увлечению граждан содружества фитнесом и физкультурой. Но наибольшее количество таких одержимых было, безусловно, на земле. Независимо от возраста, начиная с 20 до 50 предшествующих омоложению, все носили ультрамодные спортивные костюмы. При виде их вспотевших сосредоточенно нахмуренных лиц он с трудом сдерживал улыбку. Вскоре он заметил, что на беговой дорожке очень мало молодежи. Но это обстоятельство было характерно для всего населения Земли. Он видел очень мало детей. Один из гуляющих свернул с дорожки и по песку направился ему навстречу. Это был очень высокий человек, лет 30, со светлыми волосами, сильно выгоревшими под калифорнийским солнцем. С ними контрастировали очень темные глаза, делавшие его лицо не столько привлекательным, сколько необычным. Мужчина был одет в простую белую футболку, шорты до колен и черные кроссовки. «Казимир маквостер как я полагаю?» Он протянул руку с уверенностью человека, не допускающего ошибок. «Да». Казимиру потребовалось все его самообладание, чтобы не вытаращить глаза и не начать заикаться. «А вы Брэдли Йоханссон?» «Ты ожидал кого-то другого?» «Половину местных копов!» Брэдли одобрительно кивнул. «Спасибо, что пришел. Спасибо, что дали мне шанс. Я все еще никак не могу поверить, что вы реальный человек. Живой. Я так давно слышу о том, что вы для нас сделали, о вашей позиции и о том, чего это вам стоило». Он махнул рукой, показывая на город. «Просто возмутительно, что они вам не верят». «Давай пройдемся», — сказал Брэдли. «Не будем привлекать к себе внимание Казимир задумался, не оскорбил ли он великого человека. «Нет, скорее всего, ему просто скучно». Сколько раз Брэдли приходилось выслушивать подобные восхваления от глупых восторженных юнцов? «Конечно. Я все время забываю, как подобные места поражают людей, выросших на дальней. Как ты привыкаешь?» «Вроде нормально». Очень стараюсь не удивляться всему на свете. Это хорошо. Как только усилия для этого больше не понадобятся, и ты все будешь воспринимать как должное, тебе станет легче. Ну, что ты теперь думаешь о содружестве? Стоит оно того, чтобы его спасать? Если бы и не стоило, все равно надо бороться. Я имею в виду бороться за людей, за человеческую расу». Брэдли улыбнулся, глядя на океан. Глубоко вдохнул свежий утренний бриз. Правдами и неправдами он пожал плечами. Прости, что искаженная цитата, родившаяся задолго до тебя, и до меня, если уж говорить откровенно. Итак, ты считаешь, что оно стоит спасения? Да, оно несовершенно. Мне кажется, накопленные знания и ресурсы можно было бы употребить с большей пользой, «Люди испытывают еще немало трудностей, а этого быть не должно». «Да ты идеалист!» Брэдли негромко рассмеялся, «постараясь не слишком поддаваться Адаму, когда он станет рассказывать, каким будет общество после нашей победы. Это старый, неблагодарный революционер-отступник, но тем не менее весьма полезный. Чем он занимается? Ты сам узнаешь, когда встретишься с ним». «Он скоро заменит Стига». Казимир остановился. До пирса оставалось около 300 метров. С моста, соединяющего пляж с берегом, сходили люди. Прямо перед ними часть пляжа была огорожена веревками. У входа стоял спасатель городской службы. Внутри никого не было. «Ты знаешь, для кого это?» – спросил Брэдли. «Нет, для детей» чтобы они могли наслаждаться пляжем в своей компании, а не среди толпы взрослых. Дети на земле становятся редкостью, по крайней мере для среднего класса, который больше не может себе этого позволить. Хотя они все равно заводят ребятишек. Такова человеческая природа. Я никогда не перестаю говорить себе, что все наши дела, все наши жертвы – только ради того, чтобы наши потомки радовались своему детству. Эту сторону жизни пока не может воспроизвести ни одна технология, и после порно это один из наиболее популярных жанров в ВСО. Я уверен, никто из нас не забудет ощущение чуда и радости, которое мы испытывали в невинном возрасте. Психологи утверждают, что мы подсознательно тоскуем по безопасности утробы. А по мне... «Так они просто заумные идиоты. На самом деле мы хотим вернуть те времена, когда каждый день поражал своей новизной, и единственным огорчением было растаявшее мороженое. Знаешь, он этого не понимает. Звездный странник? Да, при всем его уме, а он очень умен. Казимир, ему этого не понять». Он никогда не мог постичь любви и восхищения, которые нас связывают со своими детьми. Частично из-за того, что в его жизненном цикле нет потомства, как мы себе это представляем, но главным образом из-за его презрительного к ним отношения. Он уверен, что дети не могут ему навредить, а потому просто игнорируют их. В этом кроется причина его неминуемого поражения в нашей природе. Он считает, что может контролировать нас в силу нашей алчности или страха. Но мы намного сложнее, Казимир». «Я сделаю все, что смогу. Вам это известно, сэр?» «Да. Ты не раз демонстрировал верность нашему делу. Вы сказали, что этот человек, Адам, заменит для меня Стига. Это означает, что я прошел...» Брэдли оторвался от созерцания океана и широко улыбнулся Казимиру. «Прошел? Что именно прошел? Испытание. Я заслужил ваше одобрение». Брэдли обнял его за плечи своей длинной рукой и развернул в противоположную сторону от огороженного участка. «Милый мой, поверь, если бы я не одобрил твою кандидатуру, ты бы до сих пор стоял на пляже, гадая...» «Куда же я запропастился?» «А может, с тобой произошло бы что-нибудь похуже?» Казимир оглянулся по сторонам и заметил недовольство в глазах Брэдли. Оно показалось ему страшнее любых угроз и насмешек. «Для предстоящего дела мне нужны сильнейшие дети кланов», — сказал Брэдли. «Тебе ведь об этом известно, не так ли, Казимир?» Тебе придется столкнуться со многими неприятными вещами. Если я сочту необходимым, я прикажу тебе умереть ради отомщения за дальнюю. Влажный океанский бриз не смог прогнать внезапную сухость с губ Казимира. Я знаю это. Брэдли сильно сжал его плечо. Я не чувствую себя виноватым. Все, через что мы пришлось пройти... Все, что я вынес в рабстве у этого монстра, лишило меня этой слабости. Когда все закончится, наверное, я буду горевать о том, что пришлось сделать о каждой принесенной в жертву жизни. Но ни одна жертва не напрасна, когда речь идет о нашей свободе. — А как это было, сэр? Как выглядел Звездный Странник? — Я не помню. Бредли покачал головой, печально понизив голос — Больше ничего не помню. Сильфены забрали у меня те воспоминания, пока меня лечили. Я думаю, у них были на то свои причины. Его сожаление быстро рассеялось. Когда все кончится, тебе надо бы побродить по тропам, проложенным ими между мирами. Они ведут в необычные и великолепные места. Да, я и сам бы этого хотел. Брэдли разжал руку. «До свидания, Казимир! Еще раз благодарю за возможность с тобой познакомиться. Поддержка твоих сородичей – большая честь для меня!» Казимир энергично пожал ему руку, немного нервно улыбнулся и пошел обратно по пляжу. Брэдли несколько мгновений смотрел ему вслед, затем поднялся по широким бетонным ступеням пирса. Он зашагал по океанской авеню, прошел через узкую полоску парка полисад с его столетними эквакалиптами и яркими клумбами. Роботы-садовники обходили деревья, снимали засохшие листья и удаляли побеги, угрожавшие нарушить симметрию. Предрассветное опрыскивание оставило на пышной траве сверкающие капли. На улице с другой стороны под линии линией крыш Безукоризненно, с геометрической точки зрения, новенькие домики хвастались ровной линией, глядя на океан балконов. А в самой середине линия крыш резко опускалась, приглашая солнце осветить небольшой отель в георгианском стиле начала XIX века. Несколько медных табличек перечисляли организации, помогавшие сохранить старейшее в городе здания на протяжении многих веков. Вдоль фасада тянулась терраса, где под желто-розовым навесом стояло несколько столиков. За одним из них, поглядывая на парк и видневшийся за ним океан, завтракал Адам Элвин. Брэдли поднялся на террасу и присел рядом. «Ну, и как он?» – спросил Адам. «Угнетающий молот, благонадежен, честен и бесконечно предан нашему делу. Отлично!» Еще один отчаянный робот. Как раз то, что мне нужно. Он не глуп. Вы отлично поладите. Между прочим, мне нравится твое новое лицо. Исполнено достоинство, но с намеком на бывшего уличного бойца. Прекрасно тебе подходит. Адам что-то пренебрежительно проворчал. Подошедший официант спросил, что бы хотел Брэдли. «То же самое, что заказал мой друг, пожалуйста». Брэдли показал на тарелку с аладзиями, беконом и сиропом, которого на тарелке Адама осталось совсем немного. «Еще стакан свежевыжатого сока апельсина и маракуйи и английский чай. Спасибо». «Хорошо, сэр». Официант с улыбкой удалился. Брэдли попытался определить его акцент. Один из Балтийских миров второй зоны космоса Вероятно, официант родился в другом мире и работает по контракту с компанией, как почти все, кто сейчас трудится на Земле. Похоже, здешние уроженцы должны иметь граждан более высокооплачиваемую работу, чтобы позволить себе остаться жить на этой планете. «Для тебя это, наверное, настоящее испытание», – сказал Брэдли. «Последний во вселенной социалист на деловом завтраке в Лос-Анджелесе». «Иди к черту!» Что же произошло в Венецианском побережье?» Адам отложил вилку и промокнул губы льняной салфеткой. «Представления не имею. Только благодаря счастливому случаю я избежал камеры Агентства безопасности и считывания памяти. Бредли, она была в пятидесяти метрах от меня. Я мог поздороваться, не повышая голоса. Так близко она еще не подбиралась. «Никогда!» «Почему ты меня не предупредил? У тебя всегда были превосходные осведомители. Только поэтому я до сих пор не отказался на тебя работать». «Не знаю. Мой обычный источник какое-то время не выходил на связь. Меня это насторожило. Он не такой человек, кого можно было бы так просто ликвидировать. От него избавился звездный странник? Ты даже сейчас говоришь об этом с таким скептицизмом, но нет». Если бы дело дошло до этого, я бы был уже мертв. А наше дело проиграно. Не торопись приклеивать ко мне ярлык скептика. Вспомни, что случилось с беднягой ригином через два дня после того, как я избежал встречи с Паулой Мио. Галерея Нестол была уничтожена супертермическим взрывом. Нет, как бы я ни был зол на правительство, не думаю, что это они». Когда галерея взлетела на воздух, в соседних домах было зарегистрировано 15 телесных смертей. Это сделал кто-то другой. «Но и на звездного странника это не похоже», — возразил Брэдли. «Слишком открыто. Да и зачем это?» «Груз был скомпрометирован в тот момент, когда его обнаружило агентство. Мы бы никогда не получили это оборудование». «Ты говорил, что он планирует завершающую стадию. Может, он хотел убедиться, что эти детали к нам точно не попадут?» «Не хочет допустить ни малейшего риска». Брэдли улыбнулся официанту, принесшему стакан с соком и чайник. «Рад услышать это именно от тебя. Предположение сразу становится более проводоподобным, даже с твоей точки зрения».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 Сведения, которые мы ожидаем с Марса, я не хочу, чтобы они были отправлены на дальнюю через Унисферу. Слишком много способов перехватить и исказить информацию, особенно если этим займется звездный странник. Хорошо, это несложно. Мы загрузим все в ячейки памяти и воспользуемся услугами курьера. Отлично. Кого-нибудь вроде Казимира. Давай сначала посмотрим, как он работает на обычном маршруте, ладно? А вторая просьба? Я пытался поговорить с Уилсоном Каймом. Это трудно. Его тщательно охраняют, как в физическом, так и в электронном смысле. Он же на конвее. Сейчас они должны быть в районе Альфы Дайсона. Тем не менее, когда он вернется, я бы хотел как-то с ним связаться. О чем именно ты хочешь с ним поговорить?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 Я внимательно следил за ним во время многих интервью. Он понимает, что Боус и Вербика пропали не просто так. Это дает нам шанс. Шанс для чего? Разоблачить звездного странника. Кай мог бы разоблачить предательство на борту второго шанса. Какое предательство? Второй шанс отключил барьер, это очевидно. Это невозможно. Мы еще даже не разобрались в физических аспектах барьера. «Старик, разве ты не смотрел записи из «Темной крепости»?» «Все верно. Не люди отключили барьер. Это сделал Звездный Странник. Откуда ему, черт побери, знать, как это делается?» «Он стар и прибыл издалека. Я думаю, пара Дайсона — это часть его истории. Опять твои предположения. Считаешь, барьер — дело рук его сородичей?» «Я не знаю, Адам».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 Я десятки раз просматривал все, что было опубликовано как АТ, но это лишь визуальные записи. Мне необходимы системные журналы корабля. И что ты надеешься там найти? Наказательство того, что отключение барьера было спровоцировано вторым шансом. Наказательство того, что происшествие с Боузом и Вербеке не было несчастным случаем. Кайм знает, что здесь что-то не сходится. Он готов проверить, необходимо всего лишь маленький толчок в нужном направлении. Специалисты ККТ изучили каждый байт полетной информации, не говоря уж о средствах массовой информации и правительственных чиновниках. Анализ проводили лучшие специалисты Содружества. Они ничего не нашли, никаких нарушений, никаких аномалий, никаких неучтенных пассажиров.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 Я даже не посещаю те планеты, где он бывает. Я этого не сделаю. Не ради тебя, не ради денег, не ради твоего проклятого дела и лично Карла Маркса. Понятно? Все это в прошлом. Он сделал свой выбор. Я сделал свой. Конец истории. Финиш. Ах. Брэдли отпил чая. Как жаль. После основательного и неторопливого ужина в баре, специализирующемся на морских продуктах, Казимир решил пройти пешком несколько кварталов до своего отеля. Вечер был тихим и теплым, и он сделал небольшой крюк, чтобы прогуляться по палисаду. С наступлением темноты разноцветные светящиеся ленты на деревьях создавали великолепный контраст с тенями. Вдалеке длинный пирс, Ярким калейдоскопом светился и отражался в черной воде моря. Толпы людей на ярко освещенных улицах наполняли бары, рестораны и магазины, радуясь возможности расслабиться после напряженного дня. Двери клубов бдительно охраняли швейцары в безукоризненных костюмах. Поодаль собирались небольшие кучки тех, кто надеялся мимо них проскользнуть, а лимузины подъезжали и уезжали, доставляя привилегированных владельцев членских билетов. У нескольких клубов Казимир ненадолго задержался в надежде увидеть кого-то из знаменитостей. Лос-Анджелес уже много веков хранил свое звание столицы мира развлечений. Ему не удалось встретить никого, кто запомнился бы за время недолгого знакомства с унисферой, но вечер еще только начинался. Растущая луна сияла над городом достаточно ярко, чтобы вокруг нее образовался смутный ореол. Он остановился, чтобы посмотреть на спутник Земли, и с восхищением заметил угольно-черную полосу вдоль экватора, разделявшую серебристую сферу на две части. Основанная в 2190 году компания Global Solar начинала с трех солнечных панелей –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 Строить топливосжигающие станции стало невыгодно. Люди нашли эффективный способ получать энергию за пределами планеты. Энергия, вырабатываемая кольцом батарей, через микрочервоточины передавалась на Землю, где распространялась по сверхпроводниковым сетям. Элегантность такого решения понравилась Казимиру. Приятно было думать, что электричество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 По окончании того памятного обеда Адам передал ему кристаллический диск. «Здесь список предметов, требуемых Брэдли для осуществления его мести». «Все это высокотехнологичное оборудование, в изобилии имеющиеся на Земле. Я добавил имена возможных поставщиков и способы маскировки при установлении контактов. И еще способы оплаты». «Понятно».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 Чудо никогда не повторится, потому что он никогда больше ее не встретит. Она улетела на землю, а он остался на дальней, надежно отделенной расстоянием в 400 световых лет. И так будет всегда. «Проклятье — Проклятье! — закричал он на всю комнату. Он вскочил, готовый сам себя ударить, но вместо этого набрал полную грудь воздуха присел на краешек кровати и приказал Эл-Дворецкому подключиться к планетарной киберсфере. «Я хочу получить сведения о гражданине Земли», — сказал он. «Все, что имеет отношение к Джастине Бурнелли». Паулов сказала себе, что должна бы к этому уже привыкнуть, но она не привыкла, и это было намного больнее, чем любые насмешки. На этот раз она сама пришла в кабинет Мелориза. Из соображений этики – это ее провал, ей и отвечать, и уже не в первый раз. Ей не стало легче от того, что Мелориз был расстроен не меньше, чем она сама. Его кабинет лишь незначительно превышал отведенное ей помещение. Хотя вид на Эйфелеву башню был намного лучше. Как только за ней закрылась дверь, Рис уселся за старинный ореховый стол, на котором не было и следа беспорядка. «Итак, что же произошло?» – спросил он. «Я не знаю». «Ради бога, Паула! Как их сносит полквартала в Венецианском побережье. Убивает при этом 19 человек, а ты ничего не знаешь. Не слишком обнадеживающий старт для агентства?» «Колумбия требует результатов и при этом даже не старается быть вежливым.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 Рис не стал возражать. Он как будто съежился за огромным столом. Хорошо, но учти, Пауэлла, что уже поднимался вопрос о твоей компетентности. Сейчас многое изменилось, и перемены еще не закончились. Если поступит приказ о твоем отстранении, я не смогу тебя защитить. Если бы не твои успехи, за исключением дела хранителей. Я понимаю, насколько меня защищает моя репутация.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 Ни удивления, ни страха, ни даже боли. Смерть наступила мгновенно. «С этим нам повезло», — продолжила Паула. «Первый этаж галереи был некоторым образом защищен от выброса пласмы после взрыва. Остальные тела на 90% испарились. Еще повезло телохранителю, Роберто. Его броня не была предназначена для защиты от супертермического удара», но отражающее поле в некоторой степени отвело жар. В процессорах сохранились любопытные факты. Перед самым взрывом броня отразила ионный заряд, а потом подверглась сильнейшим физическим воздействиям. Кто-то избил Роберта словно боксерскую грушу. Наш налетчик был опытным малым. Я спрашивала наших новых коллег из управления вооружений, что стоит довести человека до такого уровня. У них возникли затруднения при определении точной спецификации. У него был самый современный генератор защитного поля, внедрённый в мозг. Мелл с неприязнью взглянул на экран. «И много таких у Йоханссона, как ты думаешь?» «Я вообще не уверена, что за ним стоит Йоханссон». Элвин не приобретал оборудование подобного рода. Кроме того, он разрушил операцию Элвина. «Нет, его послал кто-то другой». Есть догадки? С точки зрения логики, есть три возможности. Это глубоко засекреченный департамент Содружества, о котором нам знать не положено. Слухи о том, что в аппарате Президента имеется собственный отдел безопасности, ходили всегда. Почему они решили вмешаться именно в этот момент, мне непонятно. Если только это не открытое послание Йоханссону о том, что мы больше не намерены его терпеть. То же самое применимо и к ККТ. В этой компании вполне возможно создание подобного бойца, и они не намерены забыть или простить попытку уничтожения второго шанса. А третья вероятность? Его послал Звездный Странник. Ой, да ладно. Это предположение, с которым ты должен считаться. Нет, не годится. Что известно о врагах Регина? В конце концов, он же заправлял черным рынком оружие. Такие дельцы не решают свои проблемы за ужином и бутылкой вина. Конкурент не стал бы уничтожать собранное Ригином оборудование. Скорее всего, об этом никто не знал. Нет, выбор времени указывает на то, что нападавшему было известно не меньше, чем нам. Это указывает на два первых варианта. Наши действия известны администрации, но и третий вариант тоже нельзя исключать. Нет, Паула, нет, этого варианта не может быть. Звездный странник существует лишь в теории заговорщиков, и не вздумай писать об этом в рапорте. Если не послушаешься, я даже не стану пытаться прикрывать твою задницу. Ты представляешь себе, что это значит с точки зрения политики? Нет, это либо президент, либо ККТ. Мы можем расследовать что угодно, только не их дела. Перед законом все равны. Проклятие! Если операцию санкционировал президент, значит это законно. То же самое относится к АКТ. Шелдон и Оззи владею собственными планетами, включая большую дюжину. Они сами себе правительство. Это не оправдывает их. Погибли люди. Паула, перестань. Голос Мела стал почти просительным. «Дай мне поговорить с Колумбия, надо выяснить, чем это нам грозит». «Ты ведь не знаешь наверняка, а я могу быть прав. Может, это все же кто-то из врагов Регина?» Она обдумала его просьбу. «Хорошо, я закончу расследование взрыва, ограничившись только галереей. Что будет дальше и кто за этим стоит, твоя работа?» «Серьезно? Да». «Почему?» – настороженно спросил он. «Почему?» «Если дело закроют политики, значит нападение санкционировано как АТ или правительству. В таком случае меня это не касается. Я не отказываюсь от справедливости, но в данных обстоятельствах невозможно что-то сделать. Я только потрачу свое время вместо того, чтобы заниматься Йохансеном и Элвином. И если Колумбия захочет, чтобы мы продолжали расследование, тогда другое дело». «Если получим добро, надо будет выяснить, с кем Риген воевал. Ты в самом деле хочешь тратить на это время. У тебя теперь имеются все ресурсы, чтобы добраться до Йохансона. Если мы получим добро, нам придется выяснить, кто из нас прав». «Итак, ты хочешь продолжать это дело?» «Я тебе отвечу, когда узнаю ответ Колумбия, а до тех пор сосредоточусь на поисках Йохансона». «Ладно». Это меня устраивает. Я хотела бы прояснить еще один вопрос с Колумбия. Какой? Элвин разыскивал довольно сложное оборудование. Мне кажется, пора проверять все ввозимые на дальнюю грузы. Политика выборочных проверок больше не годится. Я с самого начала возражала против такой постановки вопроса. Я передам ему твое предложение. Отлично. Хоше в своей квартирке только собирался сесть за ужин, когда сенсоры на входной двери показали ему, кто собирается войти. Он растерянно пробормотал какое-то проклятие и вытянулся по стойке смирно. Его жена инима Нима, удивленно взглянув на мужа, тоже посмотрела на маленький экран. «Ой, это же...» «Да». Хоше пересек прихожую и оказался у двери одновременно с Паулой и «Что-то случилось?» — спросил он, пригласив гостю войти. — Нет, все в порядке, спасибо. Она окинула его внимательным взглядом. — А ты похудел. — Давно пора, — заметила инима Мы собираемся завести ребенка. Паула искренне улыбнулась. — Поздравляю. — Будешь вынашивать сама? — Боже, нет, конечно, — ответила Янима. — Это будет лабораторная беременность. — Правильно. Светский разговор на этом иссяк. Хоше и Энима растерянно переглянулись. «Не хотите присоединиться к нам за ужином?» – спросила инима «Нет, спасибо. В Париже еще только середина дня. Я успела на экспресс». «Мы можем поговорить на балконе», – предложил Хоше в ответ на отчаянный взгляд жены. «Если вы не возражаете», – кивнула Паула. «А у меня есть дела», – сказала Энима. На балконе маленькой квартирки едва помещались круглый столик и пара кресел, прижатые к перилам. Хоше притиснулся мимо стола и сел. Паула осталась стоять, любуясь открывшимся видом. Тридцатиэтажный многоквартирный дом стоял в квартале Маликой, довольно далеко от побережья. Перед Паулой простирались парки и роскошные здания, стоящие вдоль берега. Была видна даже башня, в которой жил Мортон. «У тебя отличный дом, хаша Что привело тебя ко мне?» Она отвернулась от города и опустилась в кресло напротив него. «Мне нужно провести одно расследование. Это не официальный запрос, а дружеская услуга», — негромко подсказал он. «Да». «Ты ведь не любишь действовать в обход официальных каналов?» «Паула, не так ли?» В этом случае у меня нет выбора. Я уверена, что агентство дискредитировано, поэтому я пришла к тебе. И еще нескольким детективам, с которыми работала вне бывшего управления. Ты можешь послать запросы в обход нашего отдела? Дискредитировано кем? Еще точно не знаю, но это люди, стоящие слишком близко к правительству Содружества. Возможно, они даже из самой администрации президента. Если они об этом узнают, моя карьера будет под угрозой. Что же они натворили? То, чем занимаются постоянно. Политические игры, но на этот раз привершие к гибели людей. Хорошо, что тебе надо? Ты видел записи о взрыве в Венецианском побережье? Да, черт побери. мелони постоянно их транслировала. «Мелани?» – переспросила Паула. «Мелани Рескурай?» «Именно она». «Иногда мне кажется, что я напрасно выпустил джина из бутылки. Ты выпускаешь из бутылок гениев, а не демонов, Хоше?» «Только не в этот раз. Можешь мне поверить». После суда она быстро поднялась и снялась в эротической драме для ВСО «Убийственный соблазн». «Ты не подключалась?» «Нет». Постановка имела огромный успех. Игравший меня актер выглядел как борец уму, но тебя они сыграли вполне правдоподобно. Так или иначе, Мелани добилась признания в средствах массовой информации, правда, только в местных. Тем не менее, ее заметила Александра Барон и взяла в свою команду. Мелани действительно хороша. Кроме всего прочего, у нее теперь собственный канал со всякой всячиной в руальных костюмов, голограмм, ежемесячных обзоров ВСО, духов и продуктов питания. Появился даже коктейль под названием «Убийственный соблазн». У Мелани уже есть свой фан-клуб. Странно, она показалась мне совсем другой. Я редко так сильно ошибаюсь в людях. Точно. Точно так же в ней ошиблись несколько политиков, у которых она брала интервью. Они быстро об этом пожалели. И она транслировала записи из Венецианского побережья, Они шли на всех новостных каналах. Я смотрел ее передачи, поскольку у нее всегда интересные интервью, и в этот раз, как мне кажется, был кто-то из заместителей Колумбия. Он с опаской покосился на Паул. Мелани особенно подчеркивала твои неудачи в деле Йохансона. Это она так выразилась. Неудивительно. И в чем же мой интерес в деле об этом взрыве?» Это не разглашается, но взрыв в галерее уничтожил не все оборудование, которое собрал Риген. Несколько предметов хранилось на нижнем этаже. Мы сумели их заполучить. Что же это за предметы? Среди всего прочего там был сверхмощный микрофазный модулятор на сверхпроводниках. Управляющая программа для него была разработана в компании «Шансурель», находящейся здесь, в Дарк Сити. Элвин не мог заказать ее официальным путем. Это новейшая разработка, и ему потребовалось бы заключение экспертов. Хоше, они должны были знать, что это нелегитимный контракт. А для чего предназначен этот модулятор? На лбу паулы появилась хмурая морщинка. Мы точно не знаем. Наши криминалисты изучили список всего оборудования и пришли к выводу, что требовалось какое-то специализированное силовое поле но половина предметов не подходит ни под какие спецификации. Хорошо, значит, я должен что-то отыскать в Шансуреле? Да, пожалуйста. А что именно? И насколько сильно я могу прижать этих парней? Я хочу знать, работают ли они с Элвином на постоянной основе, или просто нуждались в деньгах в тот момент и согласились на контракт, не задавая вопросов. Я, конечно, надеюсь, что у них долговременные отношения, тогда через них смогу выйти на Элвина. Как вести игру, решай сам. В каждой группе людей всегда найдется слабое звено. Найди его и заставь хорошенько попотеть. Ладно, но я не понимаю, ты охотишься за Элвином. Какое отношение это имеет к утечке из агентства? Стандартный способ исключения. Каждому из подозреваемых я выдаю отдельный сегмент информации, а потом наблюдаю за реакцией. Десятилетий назад Томпсон Бурнелли совершил грубейшую ошибку. Он предположил, что, будучи мужчины к тому же ловким и сильным, имеют достаточное преимущество, чтобы обыграть Пауло Мио в сквошь. Он действительно хорошо играл в сквош, каждый раз приезжая в Вашингтон он непременно посещал Клинтон Эстейт, светский и спортивный клуб, в котором, помимо всего прочего, заключалось немало сделок между бизнесменами самых разных миров. Два или три раза в неделю он играл со своими коллегами-сенаторами, или их помощниками, или председателями комитетов, или представителями великих семейств. Уровень игры здесь был очень высоким, а если у кого-то что-то и не получалось, в клубе имелись отличные тренеры. Паула мио заставила его понять, что главное – это точность и выбор позиции. Она почти не покидала центра площадки, но каждый раз посылала мяч туда, где его не было. Под конец игры он покраснел, взмок от пота и начал спотыкаться, а сердце угрожающе застучало в висках. Только через 11 лет он сумел выиграть. Это произошло через 2 года после его омоложения, когда наступил пик физической формы, а Паули до омоложения оставалось еще 3 года. А потом все продолжалось по-прежнему. Сейчас, когда она после омоложения не прожила еще и 10 лет, он не слишком заботился об очках, а только опасался получить инфаркт еще до того, как проиграет. Под ее точными ударами ему приходилось мотаться с одной стороны корта на другую и обратно. Любой другой игрок, уступающий ему рангом новый сенатор, помощник или лоббист, время от времени позволял бы ему выигрывать. Не каждый раз, но достаточно, чтобы поправить его настроение. И соображений этики. Но только не Паула. Хоть и не сразу, но он понял ее отношение Сдать игру было бы нечестно а на это она никогда не пойдет. Как только его мучения закончились, Томпсон схватил полотенце и вытер с лица пот. По боли в мышцах ноги он понял, что целую неделю будет ходить с трудом. «Увидимся в баре», – простонал он и скрылся в безопасном убежище мужской раздевалки. Через 40 минут, частично уменьшив боль в мускулах, горячим массажным душем, он вышел в бар. Клинтон Эстейт насчитывал всего два с половиной столетия, но потемневшие дубовые панели на стенах и кожаные кресла с высокими спинками могли относиться и к концу девятнадцатого века. Этому соответствовал и персонал, одетый в красные куртки и белые чатки. Поужа сидела в кресле у окна Эркера, оттуда открывался прекрасный вид на английский парк, примыкающий к клубу. В элегантном костюме и с безукоризненно причесанными волосами, спускающимися до середины спины, она изучала спокойную уверенность, на достижение которой женщины из великих семейств тратили не одно десятилетие. Бурбон бросил официанту Томпсон, опускаясь в кресло напротив. Тон его голоса вызвал на ее губах легкую улыбку, словно Паула выиграла еще одно очко. «Ну что, Рафаэль, задал вам жару после Венецианского побережья?» – спросил он. Могу сказать, что он дал мне понять, насколько огорчен. Люди считают этот взрыв очередной победой Элвина и Йохансона в борьбе со мной. Они абсолютно не понимают, что все это значит. Что в городе появился новый игрок? Не совсем новый, но обнаружили они себя впервые – Ты все еще веришь, что в администрации президента завелся крот? Или в Великом Семействе, или в Межзвездной Династии. В конце концов, мы все друг с другом связаны. В ресторане Сената ходят слухи, что ты сказала Мелу Ризу о вероятности вмешательства Звездного Странника. Это одна из версий. Уверен, что твое мнение обосновано, но, Паула, оно не популярно. Не забывай об этом. В планетарных правительствах есть парламентарии, избранные людьми, которые поддерживают хранителей. Их немного, но они есть, и также существует система пропорционального представительства. Если кто-нибудь из них хочет поддержку, возникнет беспокойство. Знаю, поэтому не настаиваю на этой версии. Не похоже на тебя. Я не смогу делать свою работу, если лишусь работы. Томпсон с довольной усмешкой принял заказанный бокал бурбона. «Нас всех время от времени загоняют в угол. Жаль, для тебя это особенно тяжело». Я сказала, что не настаиваю. Как говорится в одной старой тюремной ворке, за решеткой оказалось только мое тело. «Понимаю. И чем я могу тебе помочь?» я хочу узнать «Есть на самом деле секретный отдел, подотчетный только президенту?» «Нет, такого отдела не существует. Я бы знал о нем. Наша семья старше самого Содружества. Чтобы не сомневаться, я могу спросить у своего отца. Спроси, пожалуйста. Это очень важно». Томпсон не ожидал такой просьбы, поскольку никто прежде не сомневался в его словах. Но Паула всегда была необычной женщиной. Их знакомство... Началось очень давно, с краткого обмена информацией. Она тогда была одной из служащих премьер-министра Зарина, а он пытался провести в Сенате Биль об инфраструктуре налоговых скидок, против которого Зарин активно выступал. С тех пор они периодически обменивались фактами и слухами, касающимися политиков и преступников. Томпсон не мог с уверенностью сказать, что они подружились, но установившиеся отношения были выгодны обоим. И он знал, что может полностью доверять Пауле, что являлось уникальным случаем для тех кругов, где он вращался. Хорошо, а если и так, ты попытаешься арестовать президента? Бедняжка Дой только добилась своего, да и то с минимальным преимуществом. Колумбия не стал сворачивать расследование Венецианского взрыва, так что вряд ли эта догадка подтвердится. На данном этапе я просто исключаю лишние вероятности. Тогда должен тебе сказать, что не представляю заказчиком взрыва кого-то из великих семейств. У нас нет для этого причин. Дальняя и ее террористы никак не задевают нашей деятельности и наших капиталов. В таком случае остается Найджел Шелдон. И его ты тоже не арестуешь? Я знаю. Вряд ли приказ поступил лично от Шелдона. Скорее, кто-то из членов семейства пятого уровня решил заработать дополнительные очки. Это меня бы не удивило, тем более, что у вас нет твердой уверенности, что Риген работал на Элвина. Вот как? Да, закупки действительно напоминали подготовку к незаконной отправке грузов Если бы ни одна особенность. Тип оборудования, собранного Ригеном. Я просматривал рапорт. Там указано, что это было высокотехнологичное оборудование. Верно, но не оружие. Если это действительно был заказ Элвина, значит, йохансон переходит к новой фазе деятельности. Не имею представления, какой она, но ее довольно просто остановить. Как же? Ввести тотальный досмотр грузов, отправляемых на дальнюю. Надо сказать, я давно этого добиваюсь. И каждый раз получаю один и тот же ответ. Это слишком дорого и приведет к нарушению расписания движения. Особенно на промежуточных станциях. А что на это говорит Рафаэль? Что будет поднимать этот вопрос? Однако никаких подвижек пока незаметно Для решения проблемы нужен кто-то, обладающий большим весом в политике. Ты. Поверь мне, Рафаэль достаточно силен. Кое-кто из нас даже обеспокоен его возрастающим влиянием. В таком случае он не пользуется им, чтобы удовлетворить мой запрос. Вероятно, злится из-за неудачи в Венецианском побережье. Взрыв, немного запятнал сияющий ореол его нового агентства. Ты видела, что творится в новостных шоу? Ведущие настроены отнюдь недружелюбно. Александра Барон даже допустила выпад против тебя лично. «Я слышала», — сухо ответила Паула, — «но на мнение Колумбия это не повлияло». «Ты поддержишь меня, Томпсон?» «Халгарды будут недовольны. Это единственная межзвездная династия, имеющая деловые интересы на дальний. Но если ты говоришь, что это необходимо, я воспользуюсь имеющимся у нас влиянием». В настоящий момент мы в хороших отношениях с Дой. Спасибо. Глава 20. На путешествие к паре Дайсона, Конвею и его собратьям, кораблям-разведчикам, Святой Сав и Лэнгхрам потребовалось всего 72 дня. Командир экспедиции уилсон Кайм был очень рад сокращению полетного времени. При всех своих скоростных качествах конвей был вдвое меньше второго шанса, соответственно, вдвое уменьшилось и пространство, занимаемое экипажем. Самым заметным отличием было отсутствие кольца, обеспечивающего основные жизненные функции. Экипаж нового корабля состоял из 25 человек, занимавших помещения в основном корпусе. Форма конвея не изменилась. Это был такой же цилиндр с тупыми концами, на более обтекаемый за счет соотношения размеров. Его длина составляла 250, а диаметр всего 80 метров. Уменьшение длины и объема было достигнуто сокращением числа плазменных ракетных двигателей до трех и, соответственно, уменьшением запасов топлива. Кроме того, пропала необходимость во вспомогательных катерах их ангарах и системах обеспечения. Еще до старта второго шанса Вилсон Кайм знал о начале проектирования космических кораблей второго поколения, но скорость постройки всего семь месяцев удивила даже его. Более того, постройка кораблей была закончена несмотря на хаос и неразбериху, связанную с переносом производства на высокий ангел. Он до сих пор не мог прийти к этому идиотскому решению. Он-то надеялся, что за три с половиной столетия правительство должно было научиться сводить к минимуму бюрократическое вмешательство в важнейшие проекты. Каим прекрасно понимал, что это было сделано в процессе ожесточенного торга между великими семействами и межзвездными династиями, поскольку и сам принимал участие в многочисленных переговорах и сделках. Неужели президент не понимала, что такой важный для человечества проект необходимо оградить от рвущихся к кормушке политиков? Очевидно, нет. Союз, заключенный между Найджелом Шелдоном и корпорацией Фарндейл, в котором он оказался номинальным гасником ничуть не улучшал его настроение. После того, как его ловко обошли в переговорах, а потом повысили до командора только что образованного агентства «Симон». Ему ничего не оставалось, кроме как жаловаться Оскару и Анне на нехватку кадров, поскольку они были нужны для запуска дублирующего производства на Высоком Ангеле. Его собственное участие в сооружении новых доков ограничилось несколькими формальными визитами и одним официальным приемом при участии доблестного председателя ГАЛ. Они всегда недолюбливали друг друга, и после приема ничего не изменилось. Все свое время и силы он, как и прежде, посвящал строительству кораблей. Развитие производства на Высоком Ангеле и дела Межзвездного Агентства могут подождать его возвращения. В отличие от правительства, он сознавал, что в первую очередь необходимо выяснить, что происходит вокруг пары Дайсона после падения барьера, а его новый высокий пост давал возможность назначить командиром разведенной миссии самого себя. Теперь он физически и, к несчастью, биологически страдал от длительной невесомости. Уменьшение жилого пространства повлекло за собой и отказ от роскоши, сопутствующей предыдущему полету. Каюты на конвее представляли собой цепочку сфер, закрепленную вокруг корабля между сенсором, отсеком и машинным отделением. Стены кают были обиты мягким материалом, и все предметы имели закругленные углы, что предотвращало серьезные ранения. Как когда-то на Улисе, Уилсон большую часть свободного времени проводил на разнообразных тренажерах, чтобы не допустить атрофирования мышц, в первую очередь сердца. Раз в неделю он посещал врача, проводил мониторинг всех внутренних органов и получал предписания на прием биохимических средств. Затем, в часы приема пищи, он заставлял себя глотать специальную еду, хотя совершенно не был голоден. Вдобавок ко всему, Эл Дворецкий целый день напоминал ему о необходимости выпить бутылку воды, чтобы избежать обезвоживания. Которого его организм уже не мог ощутить. Самым же неприятным и унизительным было посещение кабины для удаления отходов. За три с половиной столетия в этом отношении почти ничего не изменилось. Упражнение кишечника в космосе до сих пор требовалось замысловатое устройство из ремней и вакуумных насосов. По крайней мере, мочи и относительно привычным для мужчин. Женщины из состава экипажа подверглись незначительному клеточному перепрофилированию, чтобы было удобнее пользоваться отсасывающей трубкой. Не обращать на это внимания во время занятий сексом стоило большого труда. На расстоянии светового полугода конвей остановился, не покидая червоточины. Святой Асав и Лендхорн расположились поблизости. Проблема связи между кораблями в гиперпространстве в ККТ была решена путем использования модулированных импульсов гис но в связи с трудностью формирования эмпульсов импульсов генератором червоточин, этот процесс был еще не до конца отлажен. Сигнал получался ненаправленным, а поступал ко всем, кто находился в зоне приема и не мог нести столько информации, сколько коротковолновый луч. Но голосовое общение проходило довольно гладко. Уилсон проплыл в помещение рубки и закрепился в одном из ускорительных кресел. С обеих сторон сразу поднялись из своих гнезд монитор и голографические экраны. Он изучил изображение и попросил Анну пройтись вокруг корабля гис -радаром.